Дмитрий Коровников, Адмирал Империи, 48. читает Михаил Обухов. Глава первая. Место действия – столичная звездная система HD-35795, созвездие Ориона. Национальное название – Новая Москва, сектор контроля Российской Империи. Нынешний статус контролируется силами первого министра Птолемея Грауса. Точка пространства – орбита планеты Новая Москва-3. Дата – 29 июля 2215 года. Это последнее, что я видел на экранах своих радаров перед тем, как Москва совершила прыжок через стационарные врата и покинула систему «Ладога». Капитан-командор Моро сидел напротив контр-адмирала Зубова в командном отсеке нового флагмана Демида Александровича и размеренно повествовал о том, как ему удалось выжить, когда он пытался увести этот самый корабль из-под носа «Доминики Кантер. Оплавленный и дымящийся линкор вице-адмирала Кантор последним нырнул за стены сферы Кронштадта, и пневмоворота за ним закрылись, а снаружи по периметру крепости уже носились и бесновались несколько десятков импелов эскадры нашего старого знакомого Элая Джонса. Винсент Маро был с недавних пор самым доверенным лицом и помощником Демида Зубова. Капитан с репутацией лихого вояки и сомнительной моралью, абсолютный профессионал своего дела, продающий свои навыки тому, кто предложит наиболее выгодные условия. Ходили слухи, что в прошлом он был пиратом. Одни утверждали, что именно Моро отдал приказ бомбардировать гражданскую колонию Лиги неприсоединившихся миров, в результате которой погибли десять тысяч человек. Другие, что он, как капитан, отказался это сделать, и команде ему за это была вручена черная метка. Истина, как всегда, находилась где-то посередине, но Дмитрий Александрович не задавал лишних вопросов. Такие люди, как Моро, с налетом авантюризма, всегда были ему полезны и привлекательны. Значит, вице-адмирал Джонс таки решил напасть на Кронштадт. Дмитрий Александрович постукивал пальцами по подлокотнику кресла, размышляя над услышанным. И более того, нанес существенное поражение одной из эскадр поля Одесса и хорошенько наказал эту безумную фурию Доминику Кантер. Что ж, так ей и надо. А то последнее время эта дамочка совсем распоясалась. «Думаю, самооценка госпожи Кантор после всех этих злоключений упала серьезнейшим образом», согласился с контр усмехнувшись, Винсент Маро. «Девчонка явно не ожидала, что так быстро проиграет битву. В принципе, этого никто не ожидал. Да и я, если честно, не думал, что корабли Северного космического флота, славящиеся своей стойкостью на всю Российскую империю, побегут из сектора буквально в течение часа, тем более отравных им по количеству и качеству кораблей противника». — недоуменно воскликнул Демид Александрович. «Доминика Кантор, несмотря на свою знаменитую горечность, тем не менее является очень талантливым и к тому же отважным до безрассудства дивизионным командиром. Вот поэтому я в шоке, что она могла так быстро и глупо проиграть нашему обусявшему американцу». «Возможно, это самое безрассудство ее и погубило», — ответил Моро, пожав плечами. Его лицо осветилось янтарным светом пульта управления, подчеркивая резкие черты и морщинки у глаз. показателя его веселого нрава. Но такова уж судьба. Неужели, сэр, вы переживаете за судьбу этой прескверной женщины? Ведь она лично хотела вас убить. И имела для этого все основания, согласись, засмеялся Демидзубов, намекая своему подчиненному о том случае, когда они вместе разделались с целой сотней гвардейцев Доминики, причем сделали это не в самой благородной манере, просто-напросто вырезав тех на своем корабле во время пирушки. С тех пор противостояние Кантер и Демида обрело личный характер, став частью еще более крупной игры за влияние в имперском флоте. «Согласен, основания у нее имелись. Но в любом случае, как я уже говорил, Доминика Кантер осталась жива», — ответил на это Винсент. Забронированными стенами Кронштадта с их несколькими слоями высокопрочной стали и стационарными орудиями можно держаться очень долго». А у вице-адмирала Джонса, думаю, не имеется особого желания, да и если честной возможности, чтобы бесконечно осаждать данную космическую крепость. Его ресурсы ограничены. В этой битве под рукой адмирала Янки находилось всего несколько десятков боевых кораблей. Более того, совсем скоро к Кронштадту может вернуться весь остальной Северный космофлот, а это смертельно опасно для Элая Джонса и его командиров из 34-й резервной. Так что не сильно переживайте о судьбе прекрасной свеца, но ужасно скверной по характеру госпожи Кантор. Думаю, что с ней в итоге все будет в порядке. В любом случае, я рад, что ты не пристрелил ее, когда у тебя была такая возможность. Удовлетворенно кивнул Демид Александрович, вспоминая рассказ Маро о том, как он пытался похитить линкор Москву. Я никоим образом не желаю быть причастным к убийству женщины, которую когда-то любил Александр Васильков, и не хочу делать ему больно. Похоже, я действительно был одним из немногих людей, которым Димит Александрович испытывал искреннее уважение. То же самое ответила я этой зеленоглазой бестии там, на ремонтной верфи Кронштадта, сказал Винсент Моро, подойдя к иллюминаторной панораме и глядя в черное пространство, расцвеченное далекими звездами. Девица, конечно, начала отрицать какие-либо чувства, оставшиеся у нее к контр-адмиралу Василькову, но делала это наигранно, И невооруженным глазом было видно, что Доминика Кантор в этот момент неискренно. «Ты все сделал правильно, мой друг», — еще раз похвалил своего старшего помощника Демид подходя и хлопая того по плечу. Вибрация двигателей линкора едва ощущалась сквозь палубу. Лучшие инженеры Империи поработали над системой гашения колебаний так, что даже при полной мощности корабль внутри казался недвижимым, словно планетарный бункер. и в очередной раз доказал, что недаром я взял тебя на службу к себе. Самое главное, что ты вернул мне Москву, лучший линкор современности, и на нем теперь нас не догонит и не победит ни один из наших врагов. Спасибо за добрые слова, господин контр-адмирал, но желательно, чтобы они получили выражение в денежном эквиваленте, слегка поклонился хитрый Винсент, не устающий намекать своему новому начальнику о достойном вознаграждении за свои заслуги. «Будет тебе денежный эквивалент. Может, даже в бриллиантовых империалах. Обещаю», сказал улыбнувшись Димит Александрович. «Дай только срок и возможностью выбраться из этой переделки». Контр-адмирал показал рукой на тактическую карту, на которой вовсю кипела настоящая бойня, происходящая в данный момент на орбите планеты «Новая Москва-3». Голографические проекции кораблей сталкивались, окрашивались красным, обозначая попадание. Тускнели и исчезали, когда корабль переставал существовать как боевая единица. Контуры защитных колец планеты светились тревожным пурпуром в знаках активного использования в бою. Демид был как никогда счастлив, что снова стал командиром своего родного корабля. Теперь его уже ничто не держало во флоте ненавистного ему адмирала Одесса. В данный момент времени флагманский линкор Зубова, который привел к нему сутки тому назад Винсент Моро, находился в центре построения двух белосиних дивизий, первой и второй ударных, которыми командовал Демид Александрович. Немногим больше ста боевых космических кораблей замерли в некотором отдалении от столичной планеты, на орбите которой в это время шел страшный и кровавый бой. «Признаю, вы разыграли эту комбинацию как гроссмейстер, господин адмирал», поздравил Демида капитан-командор Моро, завороженно наблюдая, как на голографической карте космофлот адмирала Поля Одесса. отчаянно пытается прорваться сквозь оборонительные кольца новой Москвы-3. Теперь настала пора эту партию завершить и поскорее убраться отсюда, пока нас не настигла тяжелая сухая Длайн старика одесса Ха-ха-ха, не такой уж он и хитрый этот лис, если сравнивать его с вами. Красные точки на тактической карте продолжали вспыхивать и гаснуть. Каждая такая вспышка означала смерть боевого вымпела, а вместе с ним и нескольких сотен людей, запертых в стальной коробке, что превращались в атомы и космический мусор за доли секунды. Дмитрий Александрович смотрел на это разрушение с философским спокойствием человека, давно принявшего жестокость войны, как неизбежное зло. «Ты прав, капитан. Время пришло заканчивать эту комедию. Или трагедию. Уж и не знаю, как правильно назвать это действие. Для кого как?» — ехидно улыбнулся контр-адмирал Зубов. «Самому командующему Десса, думаю, в эту минуту уже и так все понятно». и дополнительных подсказок не потребуется. Мы с тобой сделали все, что могли, чтобы хорошенько проучить этого якобы великого космоплотоводца всех времен и цивилизаций, а также проучили его самоуверенных, расслабленных частыми победами сибирян. Поэтому пришло время улетать». Дмитрий Александрович повернулся к своим офицерам на мостике и отдал приказ линкору развернуться и покинуть строй. Москва развела бешеную скорость и начала быстро удаляться от построения белосиних дивизий. Когда линкор оказался от них на приличном расстоянии, контр-адмирал Зубов по локальному каналу вышел на связь со своими бригадирами. «Господа, все идет по плану, как и задумывал наш гениальный командующий Павел Петрович Десса», сказал димит Александрович в своем последнем обращении к подчиненным, продолжая играть в роль первого помощника Лиса. «Продолжайте находиться в режиме радиомолчания до последнего момента. Помните, это самое главное. Ровно через стандартный час, но не раньше». Вы должны начать движение к планете Новая Москва-3 и ждать дальнейших указаний. Я в данную минуту обязан выполнить особую миссию, которую поручил мне наш главнокомандующий. Ожидайте дальнейших распоряжений после возвращения в строй моего флагмана. Все все поняли? Тогда конец связи». Отключив канал, Дмитрий Александрович позволил себе победную ухмылку. Его план работал даже лучше, чем он предполагал. «Долго же эти тугодумы будут ждать ваших указаний». Во все горло засмеялся Винсент Моро, держась за живот. «Через какое-то время до капитанов белосиних кораблей дойдет, что в этой операции что-то идет не так. И рано или поздно один из них такие включит связь», ответил на это Димит Александрович, «не без удовольствия представляя себе замешательство и ярость поля Десса, когда тот поймет масштаб предательства. И северяне наконец узнают, что на самом деле происходит». «Да, а еще эти лопухи в подробностях узнают», что о них в данную минуту думают их товарищи из третьей и 4-й дивизий, корабли которых сейчас гаснут, как свечи под огнем батарей оборонительных планетарных колец, и которые я уверен сейчас на всех частотах просят помощи, продолжал веселиться Маро, кивая на картинку, где корабли Десса метались в хороводе смерти. Однако, когда две эти группы одного космофлота разберутся и поймут, что случилось, будет уже поздно, весело кивнул Демидзубов, соглашаясь со своим капитаном. И наш знаменитый флотоводец Польдесса к этому моменту уже потеряет такое количество боевых кораблей, что я даже боюсь после такого поражения называть «Северный космофлот» флотом, а не какой-нибудь эскадрой или боевой группой. Однако, мой друг, это не все сюрпризы, которые судьба преподнесла нашему славному командующему. Старика еще ждут, по крайней мере, два серьезнейших удара, и не знаю, переживет ли он их или нет. Позвольте предположить, господин контр-адмирал, «Первый удар — это тот, когда Павел Петрович Дессо узнает, что часть его космофлота, охранявшая Кронштадт, рассеяна, а сама крепость находится в осаде, так?» — догадался Винсент, подмигнув своему начальнику. «Ага. Интересно, а что за второй удар?» «Он пока только мною подготовлен, но произойдет несколько позже», — загадочно улыбнулся адмирал Зубов. «Но думаю, что его долго ждать не придется. Прошу, скажите мне, что вы задумали. Я просто сгораю от любопытства». — воскликнул Мороз, мольбой смотря на Зубова. — Не переживай, скоро все узнаешь, — ответил Дмитрий Александрович, поглаживая подбородок, словно хищник, предвкушающий трапезу. — Ведь не только ты старался все эти дни. Я тоже внес свою лепту в разгром северян. Москва, между тем, все дальше и дальше отдалялась от двух белосиних дивизий, которые продолжали стоять на прежних координатах в режиме радиомолчания и, как им было приказано, ждали дальнейших указаний своего адмирала. а в это время на орбите столичной планеты достигла своего апогея противостояния флота Адмирала Десса с оборонительными кольцами и гарнизонными эскадрами Новой Москвы-3. «Они не отвечают нам ни по одному из каналов», сорвал голос дежурный оператор флагманского авианосца Петр Великий, который, забыв субординацию, повысил голос в ответ на крик Павла Петровича Десса. «Более того, они не просто не отвечают, они изначально заблокировали передатчики». в результате чего никто на кораблях первой и второй ударных дивизий включая даже младший офицерский состав не может сейчас нас услышать господин адмирал флота я не знаю почему так произошло и делаю все что могу но вы сами поймите командующий деста наконец перестал декорать на своего подчиненного и затравленным взглядом снова посмотрел на тактическую карту и количественные показатели собственных потерь эти цифры его уже не приводили в бешенство как случалось в тот момент когда адмирал, к примеру, терял в каком-нибудь сражении несколько вымпелов. Цифры, которые светились перед глазами Павла Петровича, приводили его в некое отрешенное оцепенение. Те 110 боевых вымпелов, которые были у него в наличии перед началом сражения, в данный момент времени превратились в жалкие полсотни. Жалкие 50 с небольшим, которые метались сейчас между вращающимися орбитальными кольцами планеты «Новая Москва-3», и пытались уцелеть и не попасть под бешеный перекрестный огонь их многочисленных плавающих арт-батарей. Несколько десятков оборонительных артиллерийских платформ также были разрушены либо серьезно повреждены. Северяне не были бы северянами, если бы не выполнили приказ своего адмирала и отступили достойно не ответив врагу. Нет, неся страшные потери, они тоже нанесли своей атакой существенный урон защитникам столицы, но этого оказалось недостаточно. У гарнизона «Новой Москвы-3» на бронированных кольцах действующими оставалось еще огромное количество тех самых стационарных батарей, которые продолжали поливать плазменным огнем наступающие дивизии Десса. А вот численного потенциала для того, чтобы изменить ход сражения, у атакующей стороны уже не хватало. В этот самый момент, по первоначальному замыслу Павла Петровича Десса, к общему штурму столичной планеты обязан был присоединиться с резервным флотом Демидзубов. И тогда, по расчетам командующего, оборона «Новой три должна была быть прорвана. В этом не было никаких сомнений. Однако две свежие ударные дивизии продолжали, как вкопанные, оставаться на своих прежних координатах и не двигались. Более того, не отвечали на запросы. Командующему Десто уже не нужно было доказывать, что он в этом бою потерпел поражение. А также ему не нужно было доказывать, что подобное бездействие духу во вторразделений сильно смахивало на измену. Вокруг Петра Великого бушевал ад космического сражения. Плазменные разряды защитных колец планеты прошивали пространство, подобное смертоносной паутине. Подбитые крейсера и линкоры Северного флота, объятые пламенем, кружили на дальних орбитах. Их экипажи в панике покидали корабли в аварийных капсулах и челноках. Некоторым везло. Их подбирали свои же, или на худой конец они достигали поверхности планеты. Другие становились легкой мишенью для орудий защитников, или погибали когда капсулы входили в плотные слои атмосферы на слишком высокой скорости смерть в космосе никогда не была милосердной однако это была не измена командиров и экипажей первой и второй бело синих дивизий старик был в этом уверен а измена их командующего контр-адмирала демида зубова доказательством того послужил доклад еще одного дежурного на мостике петра великого который обратил внимание полядеться на то что леп москва неизвестно откуда здесь взявшийся и являющийся по всем показателям флагманом резерва Северного флота, через какое-то время отделился от остальных кораблей из эскадры и начал движение в противоположном ведущемуся сражению направлении, спеша к ближайшему стационарному межзвездному переходу, чтобы, совершив прыжок в подпространство, благополучно покинуть столичную звездную систему. Это было ничем иным, как предательством чистой воды. Адмирал Десса окончательно осознал, что резервная эскадра так и не придет на помощь его обескровленным дивизиям, так как ее старшие офицеры введены в заблуждение этим подлым изменникам Демидом Александровичем Зубовым и продолжают выполнять его же приказ, а именно не двигаться с занимаемых координат и не включать каналы связи. Командующий Северным космофлотом обреченно махнул рукой и, чуть не плача, он дал приказ. Третья и четвертое линейным дивизиям немедленно покинуть орбиту новой Москвы-3. Слышите меня, прекратить атаку и всем уходить из-под огня батарей. Павел Петрович понимал, что, развернувшись и стараясь выйти на открытое пространство, его подразделения потеряют еще больше кораблей, чем потеряли до этого. Но выбора у старого космофлотоводца просто не оставалось. Теперь, если не повернуть и не покинуть зону обстрела. На орбитах столичной планеты через час не останется ни одного целого корабля северян. Сам командующий, сев в кресло и закрыв глаза рукой, приказал экипажу Петра Великого рассчитать оптимальную траекторию выхода из сектора сражения и также покинуть зону действия орудийных расчетов оборонительных колец «Новой Москвы-3». Остатки некогда полнокровных бело-синих дивизий, рассыпавшись на одиночные корабли и малые группы, повернули назад, стараясь как можно быстрее отойти на безопасное расстояние в триста тысяч километров. Одновременно с этим, по их корме и силовым установкам, тут же открыли огонь батареи колец, продолжая собирать свой кровавый урожай. А еще на отступающих в довесок накинулись пусть и поредевшие, но все еще боеспособные пять золотых гарнизонных групп новой Москвы Москва-3», командиры которых, видя, что северяне бегут, решили напоследок с ними поквитаться за все хорошее. В итоге, к концу сражения, рядом с флагманским авианосцем адмирал Одесса, собралось немногим более 40 вымпелов, все, что осталось от некогда грозного космического флота командующего. Планетарные кольца продолжали вращаться с головокружительной скоростью, их артиллерийские платформы, несмотря на тяжелые повреждения, нанесенные канонирами кораблей сибирян, функционировали достаточно эффективно, чтобы не позволить врагу приблизиться к поверхности. Жители столицы, зато дыхание, следили за сражением через общественные трансляторы. Для них это был час надежды и отчаяния одновременно. Как раз в этот самый момент, будто по закону подлости, заработала связь с его двумя резервными дивизиями, бригадные адмиралы которых, не понимая, что в итоге происходит, на свой страх и риск решились таки нарушить приказ Демида Зубова и включили трансляторы. По словам того же контр-адмирала Зубова, группа кораблей, командующего Десса, должна была продолжать атаку, и в какой-то момент времени дать отмашку для такой же атаки своему резерву. Однако на мониторах капитаны двух дивизий видели, что почему-то корабли лис Одесса начинают в панике покидать сектор сражения, а приказа поддержать их так и не поступило. Поэтому старшие офицеры эскадры самостоятельно вышли на связь, уточняя, что же случилось и когда наконец он вступать в сражение. В этот момент командующий находился буквально в трансе и даже не пожелал общаться со своими подчиненными, Но вот остальные экипажи, только что побывавшие в аду и чудом выжившие, в радиоэфире сказали много хлестких и довольно редко произносимых русских слов в адрес своих недогадливых товарищей. И хотя те, конечно, были не виноваты, однако услышали о себе много нового. В любом случае, битва за новую москву три для адмирала Десса была проиграна. Так решил сам командующий, хотя возможность взять столичную планету у него все еще оставалась, и она была вполне реальной. У Павла Петровича под рукой с учетом свежих сил было около 150 боевых вымпелов. У защитников планеты после сражения артиллерийских батарей на кольцах уменьшилось примерно на треть. А это значит, что их заградительный огонь будет со второй волной наступающих не таким плотным, как был до этого. Новая Москва-3, безусловно, пала бы после очередной атаки северян. Но нервы командующего Дессы, расшатанные огромными потерями и практически безрезультативными итогами сражения, а также предательством одного из лучших адмиралов его космофлота, дали сбой. У старика сильно болела голова, и на него сейчас без сожаления нельзя было смотреть. Окружающие всерьез опасались, что адмирал может повредиться рассудком или получить удар, от которого уже не оправится. Павел Петрович самостоятельно покинул капитанский отсек и заперся в личной каюте, перед этим отдав распоряжение. Наступление не начинать, а всем дивизиям и их остаткам соединиться в одно построение». после этого продолжить эвакуацию из сектора тех, кого еще можно было спасти. Так зачищая орбиты новой Москвы-3 растянулась почти на стандартные сутки. Дивизионные адмиралы и бригадиры белосиних дивизий кое-как восстановили собственные поредевшие порядки, подобрали все обнаруженные спасательные капсулы и челноки с экипажами подбитых кораблей и ждали новых распоряжений своего главнокомандующего. Десса, несмотря на поражение, лишаться рассудка не собирался, Крепость духа у моряков его поколения всегда была на высоте, поэтому все опасения офицеров из его окружения по поводу его психики оказались напрасными. Буквально через несколько часов старик вел себя, как будто ничего страшного не случилось. Некоторые окружающие Павла Петровича подумали, что он действительно повредился рассудком и попросту ничего не помнит из вчерашнего побоища. Однако и они заблуждались, командующий помнил все досконально и поминутно, просто не показывал свои переживания на людях, как это было вчера. За такую свою слабость, которую пусть и увидели всего несколько десятков офицеров Ближнего Круга, Павел Петрович себя нещадно корил. Командующий через какое-то время поймал себя на мысли, что невероятно сильно переживает предательство близких себе людей, а началось это с того самого подлого удара в спину от его любимого крестника, контр-адмирала Василькова. Теперь вот и Демид Зубов последовал его примеру, Хотя этот старый убийцы и неудавшийся диктатор-регент никогда не был близок к Десса, однако с молодым адмиралом, командующим Северным флотом, связывал большие планы. Осталось у старика лишь одна радость и одна надежда. Этой надеждой была его любимая Доминика Кантер. «Ничего-ничего», — сказал сам себе старый флотоводец, — «не нужны нам эти предатели. Мы вдвоем с моей Доминикой перевернем весь ход этой чертовой гражданской войны, а затем разберемся со всеми теми, кто нас предал». Командующий трезвым взглядом оценил сложившуюся ситуацию и окончательно решил все-таки осуществить еще одну атаку на новую Москву. Теперь штурм должен был быть более масштабным и обязательно привести к победе. А после того, как столица падет, адмирал Десса быстро восстановит потери своего флота за счет принтеров верфей, расположенных на орбите планеты. На самом деле боевые корабли Российской империи создавались в нескольких секторах, и главные императорские верфи — Которые сейчас занимал первый министр Янг, были не единственными. У столичной планеты Новая Москва-3 также имелись подобные верфи, пусть и не в таком большом количестве, но достаточные для восполнения потерь Северного Космофлота и печати новых кораблей на своих суперпринтах. А новые экипажи командующий планировал набрать из отставников, проживающих в столице. Благоместные колонисты были в большинстве своем Задесса, и проблем с набором Косморяков возникнуть не должно. Адмирал отдал распоряжение рассредоточиться своим 150 кораблям по периметру планеты и готовиться к атаке. Однако сегодняшний день, если еще мог быть не таким кровопролитным, но несчастливым, как вчерашний, был точно. Сначала по фотонной связи на мосте командующего поступила информация из звездной системы Ладога. В ней один из капитанов кораблей шестой линейной дивизии сообщал о разгроме эскадры Доминики Кантор у планеты Санкт-Петербург-3. Из разрозненной информации сразу от нескольких командиров, которые смогли оторваться от преследовавших их кораблей противника, Павел Петрович узнал, что никто иной, как Алая Джонс, внезапно атаковал Кронштадт и одержал победу над его бывшей возлюбленной, которая в данный момент с небольшой эскадрой боевых кораблей заперта внутри крепости и держит оборону. Старик долго не мог прийти в себя от такой неожиданной новости. А в завершении произошло то, о чем Демид Зубов умолчал в разговоре с капитаном Маро. В столичную звездную систему из-под пространства внезапно вошел флот Птолемея Грауса, состоящий на этот момент из 170 боевых вымпелов. Димит Александрович, когда двигался в направлении верфий в Тульский промышленный пояс, где все это время стоял Птолемей, не просто оставлял метки, он открыто показывал, сколько у него в наличии кораблей. Две дивизии Северян ненадолго появились в секторе верфий, для вида покрутились там, и, заметив на радарах приближение желто-черных эскадр, высланных им на перехват, сделали вид, что страшились этого, отчего быстро стали совершать межзвездные прыжки, отступая как раз таки по направлению к столичной системе. Птолемей понял, что с одной стороны Новая Москва находится в опасности, а с другой — у противников наличии всего чуть более сотни кораблей. Перед этим первый министр получил информацию от своих шпионов, что часть Северного космофлота ушла как раз в направлении столицы. Птолемей не знал, что Полидесса и Демидзубов разделились, и посчитал, что перед ним и есть весь искомый флот. Поэтому, собрав оставшиеся корабли, Граус погнался за двумя отступающими к Новой Москве-3 дивизиями Демида Александровича. И в этот самый момент, вынурнув из-под пространства во главе своего достаточно большого флота в столичной звездной системе, первый министр с удивлением обнаружил результаты недавнего побоища и готовящийся совершить второй штурм Новой Москвы-3, поредевший космофлот его кровного врага, адмирала Одесса. Оценив ситуацию и сравнив силы и возможности, подразделения первого министра начали перегруппировку и сближение с кораблями северян. Командующий Десса получил очередной, какой по счету он уже сбился, удар под дых. Димит Александрович, оказывается, специально выманил за собой весь флот Птолемея и привел его к орбите столицы. Теперь атаку на новую Москву-3 пришлось срочно отменить, так как северяне могли не успеть захватить планету до подхода флота Птолемея Янга, несмотря на то, что он находился от центральной планеты на достаточно большом расстоянии. А также перед Павлом Петровичем встала дилемма, как поступить дальше. Принять бой с флотом первого министра, который числом превосходит его поредевшей дивизии, или отступить и идти с имеющимися силами на выручку Доминики Кантор, держащей оборону в Кронштадте. Всем кораблям слушать мой приказ. Если бы командующий уже не был до этого седым, то посидел бы снова».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 30 июля 2215 года. Пока Демид Зубов и его невероятно удачливый помощник, капитан Винсент Моро, покинув звездную систему Новая Москва-3, заметали следы в бескрайнем пространстве империи, а адмирал Поль Десе, скрипя зубами, в срочном порядке отводил свои передевшие почти вдвое дивизии назад к Ронштадту, первый министр Птолемей Граус прибыл с флотом на орбиту столичной планеты, где лично осмотрел сектор недавней битвы. Его флагманский линкор «Агамемном» медленно скользил сквозь бесконечное кладбище боевых кораблей. Низкие и высокие орбиты «Новой Москвы-3» были заполнены летающими обломками. Искорюженный металл, расщепленные плазмой корпуса, мертвые остовы корабли, всего сутки назад пытавшихся одни пробиться сквозь оборонительную систему колец, вторые отстоять планету. Первый министр находился у обзорного экрана мостика, заложив руки за спину. И его лицо ничего не выражало. хотя внутри кипели противоречивые эмоции. Птолемей был крайне недоволен, наблюдая десятки безжизненных остовов, в эмпелофрага. но радость первого министра омрачила известие о том, что и у его флота потери тоже оказались существенными. Почти вся девятая желто-черная дивизия была уничтожена адмиралом Десса, сильно пострадали и гарнизонные эскадры столичной планеты. Чистой победой, о которой можно было раструбить по новостям, прошедшую битву уже назвать было нельзя. «Господин главнокомандующий», — обратился к нему офицер связи, вытянувшись по стойке смирно, — «Сводный отчет о потерях готов к вашему ознакомлению. Толемей молча кивнул и, приняв планшет, пробежал глазами по колонкам цифр. Лицо его омрачилось еще больше. Кораблей сейчас под рукой у Толемея Грауса оставалось так мало, что разбрасываться целой дивизией было преступно и наказуемо. Виновник столь больших потерь был найден очень быстро». Им оказался командующий 9-й резервной дивизией вице-адмирал Портников. Первый министр когда-то лично вручил адмиральские погоны этому молодому Каперангу, показавшемуся ему очень перспективным, а главное верным. Но верность в секторе сражения не всегда равна победе, что в очередной раз и доказал Савелий Николаевич. В центре Большого Императорского Дворца, величественного сооружения из разноцветного мрамора и транслюцентного стекла, находился главный тронный зал средоточие власти империи. После того, как диктатор Самсонов оставил от прежнего комплекса руины, Толемей лично отстроил дворец заново, не жалея средств на этот великолепный комплекс. Видимо, полагая, что его долго никто не займет из числа новоизбранных императоров, он теперь вальяжно и по-хозяйски сидел на троне, ничуть не беспокоясь о том, что это выглядело дико и попросту незаконно. Вице-адмирал Портников стоял сейчас перед ступенями возвышения императорского трона, над которым парила голограмма имперского герба, двуглавого орла, держащего в когтях скипетр и сферу, символизирующую космическую экспансию Российской империи. В зале присутствовали и другие офицеры, командир уцелевших кораблей эскадр, в полном молчании наблюдавшие за разворачивающейся сценой. «Я оставил тебя дивизию в полном составе и самую совершенную планетарную систему обороны, когда уходил отсюда». Первый министр долго и сурово смотрел на свою неудавшуюся креатуру, стоявшую внизу. «А когда я появляюсь здесь снова, то этой самой дивизии не вижу. Где она? Где моя дивизия? Отвечай!» Голос Птолемеи эхом отразился от высоких сводов зала. Свет, льющийся из панорамных окон, играл на полированных поверхностях и создавал вокруг трона почти мистическое сияние. «Я готов все объяснить, господин первый министр». Вице-адмирал Портников трясся от страха перед скорым возмездием и бешено думал, как бы ему избежать отставки, а возможные тюрьмы. Подразделение, которое вы так благосклонно подчинили мне, сражалось одно с целыми двумя белосиними дивизиями. А управлял этими дивизиями никто иной, как самый величайший космофлотоводец сегодняшнего времени, адмирал Поль Десса, как вы знаете, прозванный Лисом за свою хитрость. О, в каких восторженных тонах ты отзываешься о нашем злейшем враге. — скинул брови Птолемей, покраснев от гнева. — Говорить подобное в моем присутствии? Я лично не раз сражался с этим так называемым величайшим флотоводцем в нескольких крупных сражениях. И сражался, напомню, тебе на равных. Так в чем же гений Северного Лиса? Ты точно говоришь о Полидессе, а не о ком-то другом? Не напомнишь мне, не тот ли это Поле Десса, который сутки тому назад убежал из столичной системы, как побитая собака, как только увидел на радарах дальнего действия моей железной дивизии. Граус подался вперед, и его глаза сверкнули холодным огнем. Пальцы первого министра впились в подлокотники трона. «Да, вы правы, господин командующий. Этот ДС бежал из сектора как трус», — тут же закивал вице-адмирал Портников. «Вы абсолютно точно назвали этого адмирала побитой собакой, но хочу лишь уточнить, что побита она прежде всего моими экипажами. Девятая резервная дивизия ценой собственной жизни — Остановила космофлот захватчиков и не позволила ему осквернить землю нашей родной столичной планеты. «Да помолчи уже ты, презренный лжец!» — закричал, не желая больше слушать эту ересь, стоящий рядом с Портниковым молодой бригадный адмирал. «Ты сделал все, чтобы девятая желто-черная дивизия погибла бесславно, и если какие-то ее остатки сохранились, то только благодаря моим золотым крейсерам, прикрывшим их отход». Толемей внимательно посмотрел на этого темноволосого молодого офицера, которого он часто видел во время церемонии еще в Старом Дворце. «Кто вы? Представьтесь и объясните свои слова. Они требуют доказательств». Первый министр обратился к бригадному адмиралу, немного смягчив тон. «Господин главнокомандующий, я Валериан Суровцев, командующий первой золотой эскадры гарнизона «Планеты Новая Москва-3», щелкнул каблуками молодой человек, приложив правую руку к нагрудной пластине своих доспехов, так как головного убора на нем в этот момент не было. И говорю я чистую правду, которую могут подтвердить все офицеры, стоящие здесь, а также простые космоморяки, кто участвовал в обороне столицы. Мои слова подтвердили бы и экипажи 9-й желто-черной дивизии, если бы остались живы. Но, к сожалению, благодаря вот этому человеку, Валериан бросил ненавидящий взгляд в сторону вице-адмирала, стоящего рядом. Все они мертвы и не могут этого сделать». Голос Суровцева звенел от гнева, и было видно, что он говорит от чистого сердца. В глазах бригадного адмирала стояли слезы. Не от страха или слабости, а от ярости и горя по погибшим товарищам. Птолемею понравился боевой пыл молодого командира и его смелость. В результате первый министр уже не так снисходительно смотрел на своего бывшего подопечного Портникова. «Продолжайте, господин Суровцев. Расскажите, как все было на самом деле», — позволительно кивнул первый министр — откинувшись на спинку трона. «Рассказывать долго не придется, господин командующий», вздохнул бригадный адмирал. «Зачем тратить время на пересказ очевидных вещей? Посмотрите на окончательные цифры потерь той и другой стороны и от чего они произошли. Основную часть вражеского космофлота уничтожили артиллерийские батареи колец «Новой Москвы-3», а также ханониры кораблей и состава пяти золотых эскадр гарнизона. Число же вымпелов северян, погибших от огня палубных орудий девятой дивизии, составляет менее десятка единиц. Это легко проверяется по зафиксированным данным со сканеров. Вы же понимаете, что это означает?» Суровцев сделал паузу, давая первому министру осознать сказанное. Солнечный луч, пробившийся сквозь витражное окно, упал на его лицо, подчеркивая решительный взгляд и твердую линию челюсти отважного адмирала. «И что же это означает?» В голосе Птолемея явственно чувствовалось нетерпение – хотя лицо по-прежнему оставалось бесстрастным. «От 9-й резервной дивизии осталось примерно 5 или 6 кораблей. А значит, соотношение потерь в сражении между дивизиями было почти один к пяти в пользу подразделений командующего Одесса», терпеливо пояснил бригадный адмирал. «Один к пяти. Вы представляете, какой это удар по вашему престижу? Боюсь, что в соседних с нашим секторах пространства, когда местное колониальное население узнает подобные цифры, Буду считать вчерашнюю битву нами проигранной. И уж тем более она не будет считаться великой победой, по которой толдычит вам Савелий Николаевич». В зале воцарилась тишина. Офицеры, стоявшие полукругом, переглядывались, не смея произнести ни слова. Несчастный вице-адмирал Портников же побледнел еще больше, словно увидел собственную смерть. «Пожалуй, вы правы, адмирал Суровцев», — согласился озадаченный Толемей, почесав подбородок. Однако меня мало интересует колониальное население. Какие только слухи не распространяют обо мне, и ведь ничего. Я продолжаю править столицей и большинством звездных систем Российской империи. Посмотрите на это с точки зрения противостояния желто-черных и белосиних дивизий, господин главнокомандующий. Не отпускал эту тему настойчивый бригадный адмирал, демонстрируя, что он не только отважен, но еще и умен». В данный момент это соперничество между регулярными военными соединениями империи очень важно. Суровцев говорил с такой убежденностью, что невольно привлекал внимание всех присутствующих. В его словах чувствовалась искренняя вера в то, о чем он говорит. Когда остальные узнают о победе северян над желто-черными дивизиями со счетом 5 к 1, авторитет последних в глазах остальных упадет невероятно сильно. Да и в наших собственных дивизиях подобное соотношение потерь, вызовет крайне упаднические настроения. В это время всюду будут говорить, что корабли и экипажи Северного космического флота подтвердили свое громкое имя самых непобедимых и стойких, командиры которых на голову выше офицеров из ваших дивизий. Вы мудрый правитель и уже опытный военачальник, и не можете не понимать важность морального аспекта этого противостояния. Несмотря на то, что командующий Десса покинул нашу столичную звездную систему, ничего для себя не получив, Он в глазах большинства все равно будет считаться победителем. А значит, именно в его так называемый «Северный космофлот» будут продолжать идти все новые и новые корабли и эскадры добровольцев. Помимо громкого металлического звука шагов офицеров по мраморному полу, в тронном зале слышался лишь звук размеренного дыхания присутствующих. Все взгляды были устремлены на первого министра, который, казалось, глубоко задумался над словами Суровцева. «Как не прискорбно мне соглашаться с вами», Но, похоже, вы абсолютно правы, господин бригадный адмирал, склонил голову первый министр, который сначала было хотел осадить смелого юношу, сказавшего ему в глаза всю правду, но потом передумал и еще больше зауважал этого дерзкого, явно не лишенного ума офицера. Весь свой гнев Птолемей сейчас перенаправил в сторону несчастного вице-адмирала Портникова, стоящего рядом с Суровцевым и другими старшими командирами в ожидании распоряжений первого министра. — Господин главнокомандующий, не слушайте его, умоляю! — воскликнул вице-адмирал, чуть ли не сложив руки на груди. — Суровцев говорит полную чушь, выгораживая собственные просчеты в той битве и перекладывая вину на меня. — К сожалению, именно благодаря тебе сегодня я не могу считаться победителем! — гневно воскликнул первый министр. Тем более, когда увидел, что большинство стоящих сейчас у трона военных горячо поддержали речь Валериана Суровцева. а над жалкими оправданиями и лужью вице-адмирала стали попросту смеяться. «Я честный человек и признаю, что не всегда мои указы в качестве главнокомандующего бывают мудрыми. Поэтому перед собравшимися офицерами моего космофлота хочу признать и исправить одну из таких ошибок. Ошибкой было назначение на столь высокую должность коменданта столичной звездной системы ВАС вице-адмирал Портников». Офицеры удовлетворенно закивали, многие из них явно хотели это услышать. И сейчас я, как верховный главнокомандующий, своим указом лишаю тебя, Савелий Николаевич, звания вице-адмирала и должности командующего дивизией, которая к тому же у тебя и не осталось. Первый министр был непреклонен в своем решении. Голос птолемия раскатился по залу подобно грому, и в воздухе словно сгустилось напряжение. Все присутствующие замерли, ожидая ответа Портникова. Когда Савелий Николаевич понял, что это не шутка, Он, вместо того, чтобы отдать честь и принять наказание, сначала взмолился о прощении, а потом вдруг стал агрессивно высказывать свое недовольство и открыто оскорблять первого министра перед остальными присутствующими. Портников пошел в разнос, видимо, на фоне недавно пережитых событий и повредился рассудком. «Как можешь ты, проигравший практически все сражения в ведущейся гражданской войне, говорить мне, боевому офицеру, что я — твоя ошибка?» — кричал разгоряченный Портников. Совершенно потерявший над собой контроль и осознавший, что ему в этой ситуации терять нечего, поэтому решивший сказать всю правду в лицо Птолемею, при этом наплевав на субординацию. «Тебя не уважает никто из стоящих здесь офицеров Российской империи. Ты гражданский человек и чиновник, который возомнил себя великим космофлотоводцем. И уж сколько ты положил дивизии в сражениях, я вообще молчу. Хочешь сделать меня крайним, мол, это я виноват в том, что у Новой Москвы-3 доходилась всего одна дивизия», хотя все прекрасно понимали, куда пойдет Пальдеса после победы в Ладоге. «Да, кстати, о том знаменитом сражении у Санкт-Петербурга-3 не подскажете, уважаемый первый министр, благодаря кому желто-черные дивизии проиграли ту битву? Может, тоже скажешь, что я во всем этом виноват?» Лицо, сверкевшего с катушек вице-адмирала, исказилось от ярости, и казалось, что он готов броситься прямо на Толемея, невзирая на охрану. Некоторые офицеры отступили на шаг — Другие, напротив, подались вперед, словно ожидая увидеть, чем закончится эта невероятная сцена. Птолемей на время потерял дар речи от подобной дерзости, которая еще и, кроме того, во многом была правдой. Первый министр не на шутку испугался этих самых обвинений, высказанных ему в лицо так открыто. А что если так же, как и Портников, думают остальные его военачальники? Птолемей пробежал испуганным бегающим взглядом по окружающим, И ему показалось, что многие из присутствующих офицеров благосклонно отнеслись к последним словам только что отстраненного вице-адмирала. Птолемей Янг боялся открытого мятежа военных больше всего на свете. Он никогда в этом бы не признался, но действительно, если посмотреть правде в глаза, первый министр лично столько положил этих самых желто-черных кораблей в боях, что многие офицеры его флота очень, может быть, желали для себя другого, более профессионального командующего. А значит, с каждым очередным поражением жизнь и судьба Птолемея Грауса будет становиться все менее значимой в глазах всех этих людей, стоящих сейчас перед ним, и облаченных вратники. Да, сейчас все они отдают ему честь и выполняют его распоряжения, но что у этих закаленных в боях космоморяков творится в головах, одному Богу известно. «Замолчи, подлый негодяй!» — выдавил из себя первый министр — а сам даже не глядел на взбешенного Портникова, а искал в рядах присутствующих того, кто мог его в этот момент поддержать. «Что ты донесешь, сумасшедший? Медиков позовите!» «Ты говоришь, что я лгу?» — дико смеялся Портников, отчетливо видя, как заерзал первый министр на своем троне. «Или хочешь сказать, что мы победили у крепости Кронштадт, а это белосиние дивизии убежали оттуда, как побитые собаки? Напомнить тебе, господин первый министр, как ты повел себя во время сражения?» и как не послал так нужную резервную дивизию вице-адмиралу Хромцовой, когда та умоляла тебя вступить в бой в самый ответственный момент. Портников не успел закончить свою обвинительную речь, как его обезглавленное тело опустилось сначала на колени, а затем и рухнуло на пол, окрашивая его в красный цвет, а отрубленная голова покатилась, уткнувшись в ступени возвышения, на котором находился первый министр. Позади него уже деактивировал клинок своей плазменной сабли, Бригадный адмирал Валериан Суровцев. Похоже, Птолемей нашел среди этих людей своего нового верного пса. Никто из стоящих рядом командиров не вымолвил и слова, как будто все восприняли смерть Савелия Николаевича Портникова, как обыденный случай. «Уберите в тронном зале!» — прикрикнул Птолемей на мажор дома, высунувшего голову из-за паркеры, одновременно с этим переводя дух и стараясь выглядеть как можно естественней. «Почему здесь так грязно?» После минутного молчания и наблюдения за тем, как роботы-уборщики быстро и четко справляются с поставленной задачей, первый министр обратился к бригадному адмиралу. «Я видел сводки вчерашнего боя за новую москву три. Вы показали себя достойным командиром, который, не боясь смерти, всеми силами старался остановить рвущиеся к планете корабли северян. Бригадный адмирал Суровцев, как главнокомандующий, я повышаю вас в звании, и назначаю командующим той самой девятой резервной дивизии, корабли которой вы вытаскивали из окружения ценой гибели собственных экипажей. Вы этого достойны больше всех остальных». Глаза Птолемея блестели от возбуждения. Он только что одномоментно и устранил потенциальную угрозу, и нашел нового преданного слугу в одном лице. Двойная победа для политика его калибра очень его сейчас радовала. «Благодарю вас, господин главнокомандующий». Валериан и вправду не ожидал такой милости и был явно смущен и растроган, в порыве эмоций опустившись на одно колено, как при принятии присяги. «Это большая честь для меня служить вам. Служишь ты не мне, а нашей великой Российской империи», поправил его первый министр, хотя все прекрасно понимали, что это лишь красивые слова, которые по традиции нужно было произнести любому узурпатору императорского трона. И, кстати, не расстраивайся тому, что в твоей новой дивизии немногим больше кораблей, чем в золотой эскадре, которую ты командовал ранее. Своим следующим распоряжением я объявляю все пять гарнизонных эскадр Новой Москвы-3 распущенными. Линкоры и крейсера, их составляющие, должны пополнить ту самую девятую желто-черную дивизию, командующим которой вы назначены. Господин главнокомандующий, я безмерно благодарен вам за оказанную честь, склонил голову Валериан». Но распускать столичные гарнизонные эскадры незаконно. Это почему же?» Удивленно уставился на него Птолемей. Граус не ожидал возражения сразу после такого щедрого повышения. Уже второй раз за сегодня этот молодой офицер удивлял его своей приметой и, казалось бы, безрассудной смелостью. «Эскадры исторические по закону являются лишь охранными регулярными подразделениями данной звездной системы», пояснил новоиспеченный командующий. «Гарнизонные группы столицы...» принадлежат только Новой Москве и не имеют права участвовать в гражданской войне. «Что же тогда, по твоему мнению, золотые эскадры делали вчера, когда участвовали в одном из сражений этой самой войны?» — усмехнулся Птолемий. «Эскадры защищали родную планету, как того требует устав», — продолжал говорить смелый молодой человек, который, несмотря на только что полученную должность и звание, не желал нарушать закон и поэтому не мог молчать. Я знаю о законах и уставах гораздо больше остальных, ведь многие из них разрабатывал и принимал лично, перебил своего новоиспеченного контр-адмирала первый министр, остановив его речь повелительным жестом руки. В зале установилась гробовая тишина. Роботы-слуги уже убрали тело Портникова и замыли кровавые следы. Но напряжение, присутствовавшее в тронном зале, никуда не исчезло. Все ждали реакции Птолемея, который, казалось, колебался между гневом и неожиданным интересом. Птолемей хотел было уже поставить на место этого взорвавшегося юнца, чтобы знал, как и с кем нужно разговаривать. Неужели и второй его протеже будет таким же неуправляемым, как и первый? Ну вот Птолемей широко улыбнулся и еще раз поблагодарил своего нового командующего за то, что тот уважает и бережно относится к традициям и уставу. Спасибо вам, адмирал Суровцев, за все, что вы делали и делаете для обороны столичной системы, и укрепление нашего авторитета в Российской империи. Неожиданно для себя, и для остальных присутствующих, дружелюбно сказал Птолемей. «Можете быть спокойны. Я обещаю, что не нарушу ни одного пункта устава и не дам основания нашим врагам причислить меня и людей, находящихся рядом со мной, к узурпаторам власти. Объявляю вам, мои преданные адмиралы и командиры, что совсем скоро наш космофлот снова возродится. Более того, он будет во много раз мощнее прежнего». и ваша новая дивизия, Валериан Суровцев, без нарушений каких-либо правил, уже совсем скоро будет доведена до штатной численности. Первый министр отпустил своих военачальников жестом руки, и офицеры, строевым шагом, стуча подошвами ботинок эндоскафов по мраморному полу, покинули тронный зал. Тяжелые пневмо -двери закрылись за ними с тихим шипящим звуком и коротким лязгом замков, который тут же эхом разнесся под сводами. Глава 3. Место действия – столичная звездная система HD 32752, созвездие Орион. Национальное название – Южный Урал, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Точка пространства – планета Нургуш-4, борт легкого крейсера 2525, дата – 27 июля 2215 года. 25-25 вошел в атмосферу Нургуша-4 спустя 4 часа после того, как был проложен курс. Сквозь обзорный экран капитанского мостика я наблюдал, как поверхность планеты изоморфного шара постепенно превращалась в детализированный ландшафт. Унылые песчаные дюны, иссеченные ветром скалы и редкие пятна растительности вокруг оазисов. Навигационное оборудование крейсера быстро отыскало на одном из пустынных материков искомый объект. Старую промышленную базу без каких-либо примечательных особенностей. В некоторых открытых эллингах виднелись ржавые остовы брошенных кораблей. Людей, техников и мастеров поблизости было всего несколько человек. Вельф явно не пользовалась большой популярностью. Это мне как раз и было нужно. «Лейтенант, причаливайте вон к тому ангару», — приказал я Рубану, указывая на закрытый модуль, Единственный из всех, который, судя по исходящему от него слабому свечению работающих генераторов, был действующим. «Похоже, внутри уже находится какой-то корабль», — подсказал Рубан, сверяясь с показаниями датчиков. «Фиксирую теплоизлучение двигательной установки и слабое энергетическое поле». «Хорошо. Тогда зависните над куполом Элинга, приготовьте орудия и ждите моих указаний», — коротко скомандовал я. «Я быстро договорюсь с хозяином и снова свяжусь с вами». Рубан хивнул, его лицо выражало сосредоточенность и готовность выполнить приказ. Я же направился к шлюзовой камере, где уже был подготовлен офицерский шаттл. Таисия, заметив мои приготовления, поспешила за мной. — Александр Иванович, вы действительно собираетесь спуститься один? — спросила она с нескрываемым беспокойством. — Это может быть опасно. — Мне так будет проще договориться, — ответил я, проверяя пистолет, прежде чем спрятать его в кобуре. «Один человек вызывает меньше подозрений, чем военный десант. К тому же, если что-то пойдет не так, 25-25 всегда сможет обеспечить огневую поддержку». Княжна не выглядела убежденной, но не стала возражать. Она знала, что в тактических вопросах я редко менял свои решения. «Будь осторожен», — только и сказала она. Я заметил, как ее рука на мгновение сжалась в кулак. Жест беспокойства, который я уже научился у нее замечать. «Обязательно», — Заверил я ее с легкой улыбкой, прежде чем сесть в шаттл. Я один, без охраны и сопровождения, покинул крейсер на офицерском бельботе «Айка» и уже через пару минут приземлился перед центром управления этой базы. Это было единственное двухэтажное здание, похожее на действующее обжитое строение. По крайней мере, у него находилось несколько человек и наблюдалось какое-то движение. Остальные постройки базы выглядели заброшенными, с потускневшими от времени песчаных бурь металлическими стенами. Едва створки шаттла раскрылись, в лицо мне ударил поток горячего сухого воздуха, наполненного мелкой пылью. Я спустился по трапу, осматриваясь и оценивая обстановку. И тут же услышал громкий раздраженный голос. «Ты зачем здесь приземлился?» — закричала еще издалека с балкона этой самой постройки, которая, похоже, была не только офисом и центром управления, но еще и жилым помещением — Бородатый мужичок в заляпанном грязном комбинезоне в клетку. Не видишь, сколько твой чертов челнок поднял песка и пыли? Я потом неделю убирать комнаты буду после тебя. Зачем приперся? Его лицо, покрасневшее от ярости или, возможно, от постоянного воздействия безжалостного местного солнца, было изборождено глубокими морщинами. Маленькие подцеповатые глаза смотрели на меня с нескрываемой враждебностью. — Ты и так живешь, как на помойке. Я огляделся по сторонам, наблюдая унылый пейзаж вокруг. Так что не переживай. Ничего кардинально не изменится от кучки песка. Может, наоборот, он прикроет грязь, которую ты здесь развел. Совсем обнаглел. Перешел на крик взбешенный таким фамильярным отношением маленький человек. Убирайся отсюда, сволочь, пока мои ребята не вышвырнули тебя. Он указал рукой на нескольких здоровенных техников, прохлаждающихся рядом под навесом и попивающих какую-то дрянь из пластиковых бутылок. Несмотря на свой расслабленный вид, Я заметил, что эти люди совсем не так просты, как хотят казаться. По характерным движениям и тому, как мгновенно напряглись их тела при моем появлении, я узнал в них бывших военных. Возможно, дезертиров или наемников. В любом случае, с ними стоило держать ухо востро. «Видишь тот корабль, который висит в десяти километрах над тобой?» Я указал рукой в направлении 25-25, зависшим прямо над ремонтным доком. «Его надо как можно скорее изменить до неузнаваемости», И это не терпит отлагательств. Было видно, как мой спокойный тон и упоминания боевого крейсера заставили бородача умерить пыл. Он пристально посмотрел в указанном направлении, пытаясь сквозь слепящее солнце разглядеть корабль. «Убирайся», — я сказал, — повторил он, но уже не так уверенно. «Во-первых, я не обслуживаю таких наглецов, как ты. Во-вторых, я и мои ребята по горло заняты заказами, и в новых пока не нуждаемся». «Ничего». «Как ты выразился, мою наглость придется потерпеть», — спокойно заявил я, подходя совсем близко к балкону, на котором стоял толстяк, и подкидывая ему одну бриллиантовую монету. Маленький человек проявил несвойственную его комплекцию реакцию и умело подхватил на лету империал. Его лицо изменилось мгновенно, когда он увидел бриллиантовую монету, которую, судя по его жадному выражению лица, он никогда в руках не держал. И понятно почему. В свободном обращении их не было». «Ладно, поднял пыль, ничего, осядет», — примирительно произнес он, совсем уже по-другому смотря на незнакомца в военном мундире. Перед спуском на планету я снял с себя знаки отличия и был одет сейчас в обычный летный комбинезон, такие часто носили космоморяки, когда отправлялись на гражданку. Но опытный глаз наверняка мог бы распознать военную выправку и командирскую манеру держаться. Но вот беда, мой единственный работающий эллинг действительно занят другим заказом, сказал Толстяк, продолжая любоваться сверкающим у него в руках плоским бриллиантом. Он тут же о чем-то вспомнил, положил империал на перила и с размаха ударил по монете тяжелой пепельницей. Ничего не произошло. Стекляшки не разлетелись по сторонам. Монета была настоящая, а не подделка, которую, видимо, ему как-то раз все-таки всучили. «Подожди до завтра, дружище!» заискивающе улыбнулся начальник, показав кривые желтые зубы. «Я быстро разберусь с первым заказом, — И сразу же займусь тобой. — Как тебя зовут? — спросил я, еще раз окидывая взглядом рядом стоящих бездельников-мастеров, которые явно не торопились выполнять тот самый заказ, о котором говорил маленький человек. — Боб, — ответил начальник верфи, — а тебя? — Называй меня просто адмирал, — кивнул я. — Ого, адмирал, — засмеялся Боб, разглядывая меня с ног до головы. — Я вижу, что передо мной стоит военный, а может, даже не просто моряк, а командор или капитан. Но чтобы так себя любить и называться целым адмиралом, ты меня, конечно, извини, но на такую должность ты не тянешь. Внешность бывает обманчива, — ответил я, сохраняя невозмутимость. Итак, Боб, я еще раз объясню, что от тебя требуется, а ты выполнишь это незамедлительно. Я подкинул вверх еще одну монету того же номинала. Боб снова, как натренированная собачка, умело схватил ее на лету и еще больше заулыбался. В его глазах сверкала жадность, смешанная с недоверием. Он явно не мог поверить, что подобная удача свалилась ему на голову. «Пойми, я готов помочь тебе хоть сейчас, если потребуется переделать твой крейсер до неузнаваемости очень быстро и очень качественно», — воскликнул начальник верфи, пряча империал в потайной карман. «Но тот корабль, который стоит в этом элинге, принадлежит, как тебе это сказать, очень влиятельным особам». которым на этом самом корабле нужно скоро выходить на так называемую работу. И если я задержу их заказ, то ты сам понимаешь, что они со мной сделают». Я заметил, как его голос дрогнул при упоминании владельцев корабля. Судя по всему, он действительно их боялся. «Принтер стоит только в этом модуле», — уточнил я, указывая рукой на упомянутый эллинг. «Тот, который нужен тебе, да. Такой мощности только здесь», — кивнул Боб. Остальное оборудование либо износилось, либо растащили. Открой купол, я хочу взглянуть на корабль, ради которого должен ждать очереди. Начальник зашел в комнату и вскоре снова показался на балконе с пультом в руке. Тут же крыши и стены ремонтного модуля стали расходиться в стороны, и моим глазам предстал тот самый корабль влиятельных людей. Я не мог сдержать смеха, когда увидел стоящую внутри развалюху которая раньше, видимо, служила эсминцем какого-то захудалого гарнизона, но давно уже списанного со службы по выработке ресурса. Хотя корпус корабля и выглядел потрепанным, я заметил несколько недавних модификаций — усиленные турбины, замаскированные дополнительные орудийные порты и модифицированную установку для магнитного троса, он же при случае «Гарпун», характерную для пиратских судов. — Это корабль тех, кого ты так опасаешься? — удивился я. — Он еще летает? — «И с такой скоростью, что твоему крейсеру за ним не угнаться», — важно заявил Боб. «Я догадываюсь, для чего на этом ржавом корыте стоят новые силовые установки», — продолжал я, разглядывая корабль профессиональным взглядом. «Уж точно не для того, чтобы оно участвовало в соревнованиях гоночных космических болидов. Это обычная пиратская шхуна, которых в этом секторе хоть отбавляй. По рубеже Империи всегда было полно джентльменами удачи и всех мастей». и этот корабль явно принадлежит таким же разбойникам. Я этого не говорил, поэтому просто помолчу», поднял руки вверх маленький человек. И тем более я не высказывался о его владельцах. Но так или иначе первоочередность заказа это не отменяет». «Да, а вот это отменяет», — коротко сказал я, и, включив рацию, отдал короткий приказ лейтенанту Рубану. Через несколько секунд из жерла носового орудия 25-25 Вырвался заряд плазмы малой мощности, который угодил прямиком в пиратскую шхуну, превращая ее в груду оплавленных дымящихся обломков. Выстрел был рассчитан с хирургической точностью. Он частично разрушил корабль, но не повредил стены Эллинга и находившееся внутри оборудование. — Ты что наделал, безумец? — схватился за голову Боб, выбегая из офиса и набрасываясь на меня с кулаками. — Краб меня подвесит за ноги, как только узнает, что его лучший корабль уничтожен. Я легко перехватил его руки и отстранил от себя. Он тяжело дышал, его лицо побагровело от ярости и страха одновременно. «Поверь, не стоит бояться человека, у которого подобное барахло является лучшим кораблем», — усмехнулся я, немного отходя в сторону, чтобы толстяк не забрызгал меня слюной. «Я не буду больше повторять, поэтому слушай внимательно. Сейчас ты и твои ребята в режиме форсажа приметесь переделывать мой крейсер. Документацию схемы...» тебе передадут мои люди. Не позже, чем через стандартные сутки, я должен лицезреть твою работу и не узнать внешне свой корабль. Если это будет выполнено в срок и качественно, то ты получишь в награду еще вот столько. Я положил на ладонь Боба еще пять бриллиантовых монет, и его глаза расширились от алчности и предвкушения. Два империала, полученных тобой ранее, пойдут на возмещение убытков хозяину того, что стояло у тебя в ангаре. Продолжал я. Этой суммы хватит твоему ракообразному дружку, чтобы купить два таких же корабля на черном рынке. Итак, ты принимаешь мой заказ, господин Боб? Я заметил, как его помощники, те самые здоровые техники, медленно двинулись к нам. Их руки потянулись к поясам, где я был уверен, скрывалось оружие. Но тут Боб поднял руку, останавливая их. Он уже произвел расчеты в уме и понял, что предложенные мной деньги стоят гораздо больше, чем возможные проблемы с крабом. Кроме того, он помнил, что 25-25 продолжает висеть над базой с готовыми к стрельбе орудиями. «Я не знаю, кто ты такой», — покачал головой толстяк, не отрываясь, глядя на богатство в своей руке. «Но ты явно умеешь уговаривать. За сутки я могу сделать очень много, однако пока не увижу схемы и конкретно, что ты хочешь изменить в конфигурации своего крейсера, не могу тебе пообещать, что уложусь в срок». «Я знаю возможности принтера, подобного твоему. И говорю точно, что ты успеешь выполнить заказ, не переживай». Улыбаясь, ответил я, зная, что верь способна на гораздо большее, чем признавал ее хозяин. «Ну что я могу сказать?» — вздохнул Боб, пряча деньги в карман и поворачиваясь к своим перепуганным работникам. «Эй, доходяги, а ну-ка быстро завели уборочные машины, и чтобы через десять минут в ангаре не осталось ни одного кусочка этой ржавой лоханки». которые сейчас разбросала по всей верфи. «Шевелитесь, бездельники! У нас в следующие сутки будет много работы!» Толстяк снова повернулся ко мне. «Поможете выдернуть эсминец с ангара, адмирал?» «Без проблем». Я кивнул, удовлетворенным результатом. Перед возвращением на шаттл я еще раз осмотрел базу, оценивая ее возможности. Несмотря на запущенный вид, основное оборудование было в рабочем состоянии, А в дальних эллингах я заметил несколько недавно отремонтированных кораблей, что говорило о том, что мастера здесь работают квалифицированные, просто ленивые. Империалы должны были исправить эту проблему. Менее чем через 10 минут я снова появился на борту крейсера и отдал нужное распоряжение Рубану, чтобы он присматривал за нашим новым знакомым Бобом и его работниками, а главное подгонял тех, если вдруг техникам захочется отдохнуть. Пусть работают, не покладая рук и манипуляторов, и честно отрабатывают деньги, которые им обещаны, — распорядился я. Помогаем лев своими людьми, если понадобится. У нас мало времени, чтобы задерживаться здесь. Охота за императором продолжается. — Вы им доверяете, господин контрадмирал? спросил лейтенант, понизив голос. — Эти люди выглядят не слишком надежными. — Бриллиантовые империалы сделают их глухими и немыми, — а также придадут скорости, — усмехнулся я. Но все равно держи глаза открытыми. А о какой сумме, позвольте вас спросить, идет речь, когда вы упомянули об оплате мастерам данной верфи? Тут же забеспокоился профессор Гинца, услышав мой разговор с Рубаном. Министр финансов, маленький император и Таисия стояли рядом, желая знать все подробности о моем визите на планету. Гинца выглядел взволнованным. Его сухонькая фигура напряглась, а глаза за стеклами очков смотрели с подозрением. «Я уже заранее ожидаю увидеть ваш осуждающий взгляд», — начал было я. «Однако сразу хочу сказать, что тот объем работ, который я заказал, с учетом скорости и качества выполнения, стоит потраченных средств». «Ну так что вы ответите в итоге на мой вопрос, господин контрадмирал? начал терять терпение Густав Адольфович, окончательно входя в роль главного распорядителя казны императора. «Мне не нравится начало вашего монолога. Я уже догадываюсь, что сейчас речь пойдет о каких-то заоблачных цифрах. По итогу мы всего лишь должны будем заплатить хозяину верфи двенадцать бриллиантовых империалов», — сказал я, глядя прямо на Гинца. Семья уже передал ему на возмещение ущерба и авансом. Остальные пять по завершению работ. «Всего лишь?» — вы сказали. Густав Адольфович был явно расстроен. «Это же целое состояние!» За что платить целых 12 бриллиантовых империалов? За изменение внешней конфигурации обычного крейсера? Может, я долго отсутствовал и не в курсе цен на просторах Российской империи, но с ума-то я еще не сошел. Такая процедура по прескуранту, по крайней мере тому, что был на верфях в центральных системах, стоила бы не более пяти империалов. Это красная цена для переделки самых больших дредноутов. Мы же не обшиваем корпус крейсера дополнительной броней». «За что же выбрасывать на ветер такие деньжищи?» Профессор начал расхаживать взад-вперед, бурно жестикулируя, что было совершенно не свойственно его обычно сдержанным манерам. «Не начинайте, господин Ио, министр финансов!» устало вздохнула княжна, которая тоже надоела слушать бесконечное нытье старика. «У вас в контейнере этих самых монет примерно в сто тысяч раз больше той суммы, о которой вы тут стонете. Ваше Величество!» «Хоть вы поддержите меня!» — воскликнул оскорбленный старик, повернувшись к Ивану Константиновичу и еще у мальчика поддержки. «Я не могу один сражаться против этих транжир и лишь пытаюсь всеми силами уберечь вашу казну от ненужных трат и сохранить ее для более важных дел». Маленький император, сидевший на командирском кресле с планшетом в руках, оторвался от своих расчетов и внимательно посмотрел на профессора. Его недетский и серьезный взгляд заставил Гинса замолчать. «Разве маскировка корабля — это не самая нужная трата для нас на сегодняшний момент?» — ответил на это Иван, подняв бровь. «Я благодарен вам за заботу о наших финансах. Продолжайте следить за ними. Но не усердствуйте так, Густав Адольфович. Те деньги, которые контрадмирал Васильков пообещал мастерам за их труд, вполне адекватная цена за скорость их работы и молчание о том, что здесь, на планете, находится неизвестный гарнизонный крейсер. Думаю, больше этой темы касаться мы не будем. У вас, господин Васильков, по-прежнему остается прямой допуск к казне, и вы можете взять оттуда любую сумму, которую сочтете нужной для дела. — Благодарю вас за доверие, ваше величество! — кивнул я мальчику. — Я как раз хочу взять оттуда еще парочку монет. — Опять расходы! — пропищал недовольный старик, который снова обиделся, что его никто не поддержал. «Для чего на этот раз?» «Господин министр, чтобы нам не поссориться в дальнейшем», строго предупредил агентца, «предлагаю вам послушаться нашего государя и услышать его, когда он говорит, что допуск к деньгам у меня свободный. Это означает, что я могу брать из деньги, не ставя вас в известность. Вы хорошо меня поняли, Густав Адольфович?» «Хорошо, хорошо», — буркнул старик, удаляясь. «Берите сколько хотите, я умываю руки». «Не будьте столь суровы к господину министру, Александр Иванович!» Улыбнулся мальчик, когда Гинса скрылся в дверном проеме. «Он старый человек и в своей манере старается быть полезным нашему общему делу. Поверьте, Ваше Величество, он не такой уж старец, как может показаться на первый взгляд», — сказал я. «Густав Адольфович еще нас с вами переживет. А все эти всплески якобы недовольства и вредности вполне могут быть лишь игрой». Ваня, прислушайся к словам своего адмирала. В свою очередь поддержала меня Таисия, которая лучше кого-либо понимала, о чем я говорю, а еще раньше не менее моего удивлялась тем метаморфозам, что произошли с Гинса за последнее время. Тебе еще многому предстоит научиться, и одно из главных умений, которым ты должен овладеть в совершенстве, будет умение видеть человека изнутри. Густав Адольфович, безусловно, очень полезен нам сейчас и будет полезен в будущем. но не поддавайся его влиянию и авторитету, и тем более не рассчитывай на его верность, ибо политические ветра могут быть переменчивы, а министр Гинца, как лист дерева, может сколько угодно летать, поддерживаемый этими ветрами». Иван Константинович задумчиво посмотрел на свою сестру. Его глаза, неестественно спокойные для восьмилетнего ребенка, словно заглянули куда-то внутрь нее. «Кому же мне доверять, кроме как своему ближнему кругу?» — удивился мальчик. — Не доверяй никому. Только тогда у тебя есть шанс победить и воцариться на троне. Ответ сестры был предельно жесток. — Это невозможно никому не доверять, — не согласился император, покачав головой. — Тогда зачем вообще существовать, если рядом ложь и лицемерие? Я так не хочу. Учись. — Тебе я тоже не должен доверять, — тут же подлобил Таисию находчивый мальчик. «И к адмиралу Василькову, который ценой собственной жизни спас нас, мне тоже нужно относиться с недоверием». Княжна на мгновение растерялась. Она не ожидала, что брат сможет так легко обнаружить противоречие в ее словах. «Мне и контрадмиралу Василькову ты доверять можешь», — сказала она, словно делая исключение. «Все, хватит расставлять взрослым свои любимые ловушки». «Чем ты хотел заниматься сегодня?» «Я собирался досконально изучить несколько статей наших расходов на создание и содержание будущего флота», ответил мальчик с абсолютно серьезным видом. «Министр, которому я не должен доверять, поможет мне в этом разобраться, так как он единственный из моего окружения, кто знает все цены на военные заказы в Российской империи. Я пойду в его лабораторию и попробую со всем этим разобраться». «Хорошо, ступайте, Ваше Величество», сказала Таисия Константиновна и посмотрела на меня. «А вы, господин контр-адмирал, как планируете провести то время, пока мы плавимся в этой безжизненной пустыне? Не желаете ли ответного поединка на саблев?» Ее глаза игриво сверкнули при этих словах. «После недавнего сражения с небабой и бритвой, воодушевление и азарту ее явно не покидали. Прошу меня простить, но совершенно не желаю», — покачал я головой, улыбаясь. «Если честно, то я уже начинаю вас побаиваться, ваше высочество». «Ваш уровень фехтовального мастерства растет не по дням, а по часам, поэтому поединки с вами становятся небезопасными». «Вы правы, что опасаетесь», — ответила довольная княжна, подмигивая мне. «Но обещаю, что не причиню вреда вашему здоровью». «Это вы скажите Ивану Небабе и Бритве», — упрекнул я свою подругу. «Они до сих пор зализывают раны и прячутся где-то на нижней палубе». «Оба заслужили, чтобы их хорошо проучили». Стала оправдываться Таисия, но в ее голосе не было и тени раскаяния. Нечего простым штурмовикам распускать язык в отношении царственных особ. «Вот точно по этой же причине я и не хочу попасть под раздачу», — улыбнулся я, уже собираясь покинуть капитанский мостик. «Вам я разрешаю быть со мной откровенным», — как-то очень игриво посмотрела при этом на меня Тася. «В пределах разумного, конечно». «Благодарю за такое дозволение, Таисия Константиновна». «Но все же, пожалуй, откажусь», — ответил я, направляясь к выходу. «К тому же у меня дела на планете». «Не поворачивайтесь ко мне спиной», — адмирал Васильков. «Что за манеры?» В ее голосе смешались обида и легкое раздражение. «Отвечайте, что вы задумали, и что собираетесь делать в этой безлюдной пустыне». Я обернулся, встретившись с ней взглядом. В ее глазах читался неподдельный интерес, и я решил удовлетворить ее любопытство. Она не такая уж и безлюдная, как может показаться на первый взгляд, — ответил я. Когда мы были в атмосфере и подлетали к верфи, я заметил, что недалеко отсюда расположен достаточно большой город-поселение. Завтра хочу попасть туда, разузнать местные новости и разменять на будущее вот эти два империала на простые электронные рубли. Я подбросил бриллианты в своей ладони. Наш новоиспеченный министр финансов прав, когда говорит об экономии, А у нас на кошельке корабля, кроме империалов огромного номинала, нет ничего другого. Если понадобится расплатиться за что-нибудь незначительное, не будем же мы каждый раз доставать из кармана целое состояние. Поэтому заодно я загляну в местный банк и разменяю вот эти стекляшки». Таисия внимательно слушала, и по мере моего рассказа ее лицо загоралось энтузиазмом. «А можно тогда я пойду с тобой?» — попросилась она, когда юный император уже покинул нас. И мы остались наедине. Все на корабле заняты какими-то делами, а я не знаю, куда себя деть. Она перешла на ты, что всегда делала в отсутствие посторонних. Это не очень хорошая идея, вашего высочество, отрицательно покачала головой, по-прежнему обращаясь к Тасси на вы. Вы, как-никак, известная на просторах нашей империи, как вы сами выразились, царственная особа. И вас могут узнать. Не выдумывай, прыснула со смеха Таисия, отмахнувшись. «В этой глуши на порубежье секторов местные в лицо не узнали бы даже моего отца, покойного императора. А ты говоришь, что узнает его младшую дочь. Ну, пожалуйста, возьми меня с собой, Санек». «Санек? Какой я вам Санек?» «Ну ладно, контрадмирал. В ее глазах читалась неприкрытая мольба. После всех тех лишений опасностей, через которые она прошла в последнее время, ей действительно нужна была эта маленькая передышка, это ощущение нормальности. Я несколько секунд помучился, но потом все же сдался и кивнул. «Однако вдвоем нам отправляться в столь опасное путешествие не стоит», — решил я. «Возьмем себе попутчиков». Глава четвертая. Место действия — столичная звездная система HD-32752, созвездие Орион. Национальное название — Южный Урал, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Точка пространства — планета Нургуш-4. Борт легкого крейсера 25 — 25-25. Дата — 29 июля 2215 года. «Зачем вы меня вытащили из каюты? Я так хорошо спал!» Недовольно бурчал человек в странном двубортном пиджаке, делавшем его похожим на конференсье и абсолютно нелепо смотревшимся на толстяке, ведущем по пыльной городской дороге, за холустного полиса Нургуша-4. Я уже начинаю жалеть, что принял приглашение войти в свиту нашего императора и согласился сопровождать всех вас. Айк Пападокис брел, спотыкаясь на каждой кочке, и его бурчание, словно жужжение надоедливой мухи, сопровождало нашу небольшую процессию, двигавшуюся по центральной улице Бекон-Сити. Каждая его фраза сопровождалась столь характерным для него тяжелым вздохом, что со стороны могло показаться, Маленький капитан тащит на себе непосильную ношу. «Значит, ты, — блуд, не поклялся в верности моему брату, а оказывается, что называется, принял приглашение. Таисия Константиновна была сильно раздражена тем, что я взял Айка Павадекиса с собой в путешествие до пустынного городка. Еще больше княжну раздражали двое других наших спутников, шедшие несколько позади меня, ее и капитана. Это были старые добрые штурмовики Иван Небаба и Бритва». Они опасливо косились на Таисию и боялись слишком близко к ней приближаться. Ведь сейчас на них не было ратников, уберегших двух этих бедолаг от мести рассрепевшей княжны в тренировочном зале. Конечно, и на ней, как и на всех остальных, бронескафов тоже не было, чтобы не привлекать броней к себе лишнего внимания местной публики. Но это не делало Таисию Константиновну, менее опасной для небабы и бритвы, поэтому они и держались Адаль. Вечерний Бекон-Сити, очень странное название, представлял собой типичное захолустье на границе цивилизованного космоса, неряшливые ряды одноэтажных построек модулей, в с редкими двух-трехэтажными зданиями из местного желтоватого камня, грязные улицы, пропитанные духом вековой пыли, и разношерстное население, от обветренных шахтеров до подозрительных личностей, чье благосостояние явно зависело не от честного труда. «Зачем мы вообще взяли с собой целый отряд абсолютно бесполезных людей?» Возмутилась Таисия Константиновна, осуждающе посмотрев на меня. «Если на нас и обратят внимание, то только благодаря вот этим троим, и то лишь потому, что решат, что в городе появились бандиты». Таисия была права. Наша компания выглядела весьма колоритно. Все пятеро путешественников были одеты в гражданскую одежду и постарались найти у себя в гардеробе что-то более-менее подходящее под стиль одежды местных колонистов. Если у меня это ИСИ, это хоть как-то получилось, что делало нас похожими на состоятельных туристов из центральных систем Российской империи, случайно попавших в эту дыру, то Пападакис и двое штурмовиков выглядели крайне нелепо, и я уже сам был не рад, видя, как на наших спутников с опаской и любопытством оглядываются прохожие. Несмотря на то, что на поселение уже опустился вечер, Но Бекон-Сити оказался не таким уж и маленьким, как представлялся на карте корабля сверху, поэтому на его улицах было достаточно многолюдно и весело. Горожане повылезали из своих пыльных жилищ, в которых они спасались от полуденной жары, и с первым вечерним прохладным ветерком наполнили улицы шумом и гамом. Население городка состояло из рабочих, шахтеров местных приисков и всей шушеры, которая терлась рядом. Иногда на улицы попадались прилично одетые пары, видимо, из местной элиты города. Но они были скорее исключением, чем правилом. «Я взял наших ребят для охраны», — пояснил я княжня, «хотя уже жалею, что именно этих двоих». Не баба и Бритва сделали вид, что не услышали моего комментария, но потому как они напряглись, было очевидно. Замечание попало в цель. Впрочем, в захолустном мире приграничья два крепких мужика с военной выправкой могли оказаться полезнее, чем целый взвод дворцовой стражи. По крайней мере, так я думал, когда выбирал сопровождение. «Расскажи мне, кого они могут защитить в качестве охранников? Нас с тобой?» — усмехнулась Стаисия. «Они себя-то защитить не смогли в тренировочном зале. Просто парни не могли и не захотели применять силу по отношению именно к вам, ваше высочество», — пояснил я. «Вы все-таки особо царских кровей, и из уважения эти двое вам не противостояли». «Что значит «не противостояли»?» воскликнула Таисия. — выражайтесь на понятном языке а не на диалекте ниших словев общества думаю что вы поняли значение моих слов ответил я которому начинала надоедать это пафосное высокомерие но пока я сдерживался мы миновали ряд лавок уже закрывавшихся на ночь торговцы сворачивающие свои товары провожали нас настороженными взглядами чужаки редко посещали такие места А если и делали это, то обычно приносили с собой неприятности. Кое-где на нас уже посматривали с нескрываемым интересом. Группа из пяти человек в странной одежде, среди которых выделились коротышка в нелепом пиджаке и величественная красавица, державшаяся словно принцесса, не могла не привлекать внимания. «Ладно, а этого конферансья мы зачем взяли?» Таисия продолжала брюзжать, переступая через конский помет, чуть ли не через каждый шаг. «Тоже для охраны?» «Капитану су нужно немного развеяться на свежем, так сказать, воздухе», — усмехнулся я, покосившись на опухшее недовольное лицо Айка, ковыляющего рядом. «Видимо, воздух в системе вентиляции на корабле не очень хорошо влияет на здоровье, и иногда нужно покидать его палубу, чтобы не заболеть». «Я знаю, чем он болен», — кивнула княжна. Похмельем, вот чем». «И тем не менее, человеку нужно встряхнуться, чтобы завтра быть в форме», и принять управление нашим новым красивым гражданским транспортником, совсем не похожим на крейсер гарнизонной эскадры, — ответил я. Что тебе не нравится? Идем, никому не мешаем. Восхищаемся местным пейзажем. Мимо нас, обдав пылью, пролетела старая колымага Аэрокара. Водитель, заросший бородой старик в выцветшей даже не посмотрел в нашу сторону. — Да уж, восхититься есть чем, — буркнула Таисия Константиновна, оглядевшись по сторонам. Вон собаки доедают что-то крупное на земле. Возможно, это был человек. Вон фонтан, который, видимо, не работает со времен начала правления моего покойного батюшки и который превратился в большую пепельницу для всех жителей города. Вон местные публичные девки разбираются между собой, не поделив стоящего рядом клиента. Отличные виды, господин контр-адмирал. Я восхищена и желаю посетить эту прекрасную колонию еще раз, уже в официальном качестве сестры императора и княжны-регента, после того, как мой брат снова займет трон на Новой москве три Я невольно улыбнулся. Несмотря на ворчливый тон, в Тасе сейчас было что-то неотразимо привлекательное, когда она проявляла свой характер. Ее глаза сверкали, а подбородок был вызывающе поднят, словно она готова была бросить вызов всей вселенной, не говоря уже о захудалом провинциальном городишке. Вы обязательно осуществите эту свою мечту, ваше высочество, — шепотом сказал я, несколько наклонившись к своей подруге. Но прошу вас, говорите чуть тише и не упоминайте больше в речи слов княжна и адмирал. Мы здесь с вами простые путешественники, блуждающие по галактике в поисках приключений. Да кто нас услышит? — усмехнулась Стаисия. А если даже и услышат местные, то не поймут ничего, так как разговаривают они на очень странном диалекте. В ее словах был резон. До наших ушей действительно долетали обрывки местного говора, который лишь с большой натяжкой можно было назвать стандартным русским языком. Шахтеры и прочие обитатели, приграничая в массе своей некогда прибыли из многочисленных миров Лиги, к тому же использовали столько же организмов и искаженных грамматических форм, что, порой казалось, они говорят на совершенно другом языке. И все же это небезопасно, и я прошу тебя следить за речью. — посоветовал я Таисии. — Так, вот мы и пришли на центральную площадь города. Пространство перед нами внезапно расширилось, являя собой нечто среднее между площадью и большим пустырем. По периметру стояли здания повыше и попрезентабельнее, чем те, что мы видели по пути. Посередине возвышался тот самый неработающий фонтан, представлявший собой облезлое каменное изваяние, некогда изображавшее то ли дельфина, то ли какую-то местную рыбину. Сейчас скульптура действительно служила лишь пепельницей и местом сбора всякого мусора. «Как ты это понял?» спросила княжна, осматривая площадь без особого восторга. «Здесь больше народа и меньше дерьма под ногами», ответил я, с иронией наблюдая, как во площади шныряют местные торговцы, предлагая прохожим какие-то сомнительные товары из-под полы. «Где здесь казино?» вдруг подал голос Пападакис, оживившись при виде более обустроенной части города. «Господин адмирал, у вас же звенят в карманах империалы. Не одолжите парочку в счет будущего жалования». Его жадные глазки забегали по площади в поисках заведения, где можно было бы перевести дух и, возможно, попытать удачу. Таисия Константиновна с негодованием посмотрела на Айка. «Ты за парочку бриллиантовых империалов будешь служить парочку десятков лет, не меньше», прикрикнула она капитана княжна. «Захотел поиграть? Я тебе поиграю». «Ладно, ладно», — я пошутил, поднял руки вверх по отступая на шаг. «К тому же и казино здесь нет. Что за дыра?» «Извини, друг, у меня империалов всего два, и они мне самому пригорятся, сказал я. «Я как раз вижу на том конце площади здание, похожее на банк. Сейчас мы сходим и разменяем наши бриллианты, а затем уже можно будет пойти отдохнуть хотя бы вон в той таверне с открытой террасой». Я кивнул в сторону довольно приличного, как казалось на первый взгляд, заведения, возвышающегося над более низкими зданиями вокруг. Двухэтажное строение из светлого камня с широкой террасой, на которой уже сидело несколько посетителей, выглядело почти респектабельно по меркам Бекон-Сити. «Отлично! я умираю от жажды, пойдемте скорей!» — заторопился коротышка Папатакис, семеня в сторону ресторана с энтузиазмом, которого не проявлял с момента нашего появления на планете. — Эй! — остановил его я. — Сначала в банк. — Предлагаю вам сходить туда со штурмовиками и вашей леди, — ответил Айк, делая неопределенный жест в сторону Таисии. — А У меня ножки больные, поэтому без меня будет быстрей. Я же подожду здесь и пока захожу всем на ужин. Леди! — произнесла Таисия с ноткой возмущения в голосе, но, заметив мой предупреждающий взгляд, сдержалась от более резкой реакции. «Ну, господин путешественник не рекомендовал же называть ваши настоящие имена и титулы?» — ответил Айк, продолжая свой ранее намеченный маршрут. «Поэтому и леди...» «Пападакис дело говорит. С ним будет только дольше», — согласился я с доводами Айка. «Думаю, и вам, ваше высочество, тоже лучше будет подождать меня в таверне». «Я не пойду туда одна», — запротестовала княжна. «Тем более с таким кавалером». Она кивнула на ковыляющего впереди нас Айка. «Вы боитесь?» — спросил я, едва сдерживая улыбку. «Ничего я не боюсь», — возмутилась женщина. «Ты видел когда-нибудь, чтобы я боялась?» «Нет, мне просто противно. К тому же без мужчины ко мне там сразу начнут прилипать всякого рода кавалеры». Таисия скрестила руки на груди, всем своим видом показывая, что не намерена отступать. Я знал этот ее жест. Спорить было бесполезно. Но это ее с собой в банк тоже не хотелось. «В официальные учреждения лучше ходить по одному, привлекая меньше внимания». «Я дам вам охрану, княжна», — сказал я, уже поворачиваясь в сторону здания банка. «Иван, Бритва, сопровождайте их высочество, куда бы она ни пошла. Я скоро вернусь». Таисии ничего не оставалось, как топнуть ногой и все же последовать за маленьким капитаном внутрь внутрепиклинного заведения. Двое штурмовиков, обреченно вздохнув, двинулись за ней, сохраняя почтительную дистанцию. Банк представлял собой приземистое здание из того же желтоватого камня, что и большинство построек Бекон-Сити, но отличавшееся более тщательной отделкой и внушительной дверью, окованной металлом. Я поднялся по ступеням и потянул за ручку. Заперто. Рядом на стене висела потускневшая от времени табличка с часами работы. Но прочитать ее в сгущающихся сумерках было непросто. «Ты опоздал, незнакомец!» засмеялся проходивший мимо местный шахтер. «Контора работает только с утра и до обеда. Приходи завтра, сейчас уже все закрыто». Я безрезультатно подергал дверь так называемого местного банка еще раз, словно надеясь, что она чудесным образом откроется. «Благодарю за подсказку», — ответил я, оценивая говорившего. Это был старик с широкополой шляпой и в рваных на причинном месте широких штанах. Его лицо, обветренное и загорелое до цвета дубленой кожи, выражало смесь насмешки и любопытства. А где здесь можно еще разменять деньги? Никогда и никому в нашем культурном городе Бекон Сити не задавай такой вопрос, продолжал веселиться шахтер. Иначе останешься и без денег, и без головы. Да, городок, что надо, кивнул я еще раз веселому собеседнику и побрел назад через площадь к своим спутникам. Когда я подошел к таверне, на открытой террасе уже сидели Таисия, Пападакис и оба штурмовика. Перед ними стояли тарелки с едой и напитками, а Айк с явным удовольствием уплетал что-то напоминающее жаркое. «Александр Иванович, мы вас заждались», — уже более радостно заговорил Айк, когда я вошел внутрь таверны. «Я уже все заказал. Здесь, оказывается, не так плохо, как казалось на первый взгляд. Довольно сносное меню, а винные закуски что надо». «Ты забыл, что больше не пьешь?» — строго спросил его я, садясь за столик на балконе заведения. «Ну, я помню в общих чертах наш разговор, но по пунктам не совсем», — промямлил Айк, пытаясь косить под простака и выторговать для себя одну-две бутылки диметрийского исключительно в качестве лекарства. «Никаких отдельных пунктов в нашем договоре не было», — покачал головой я. «Ты просто больше не берешь в рот алкоголя, пока я не разрешу». «Это единственный пункт». и он будет выполнен неукоснительно. Какой странный договор, где обязанности есть только у меня!» Тяжело вздохнул Пападакис и, смирившись, что ему не нальют, сильно загрустил. Таверна изнутри выглядела куда лучше, чем можно было ожидать, глядя на окружающий город. Чистые, хоть и потертые столы, неплохое освещение и даже какое-то подобие декора на стенах, потускневшие голокартины с видами местных ландшафтов, и несколько старых фотографий первых поселенцев. В воздухе витал аромат жареного мяса и специй, перебивающий привычную для этой планеты вездесущую пыль. К моему удивлению, Таисия с аппетитом поглощала местную еду. Для человека еще полчаса назад, брезгливо морщившего нос при виде города, она проявляла удивительную непривередливость к местной кухне. — Тебе удалось разменять империалы? — спросила она, отрываясь от своей тарелки. «Здесь действительно, на удивление, хорошо кормят». «К сожалению, банк закрыт до завтрашнего утра», — ответил я. «Так что мой план не удался». «Ничего, завтра сходим. А если нет, то разменяем где-нибудь в другом, более подходящем для этого месте», — сказала неожиданно подобревшая княжна. Я заметил, что как только Таисия садилась за стол, настроение у нее заметно улучшалось. Приятно было видеть, как постепенно сходит надменное выражение с ее лица, уступая место более естественной мимики. «Ладно, просто не люблю, когда планы срываются, даже такие незначительные», — ответил я, улыбнувшись. Было приятно видеть, что все мои товарищи пребывали в хорошем расположении духа, кроме нашего маленького капитана, которому все еще не давало покоя отсутствие вина на столе. Иван Небаба и Бритва сначала сидели молча, как на иголках, но, видя, что у княжны прекрасное настроение, Начали уничтожать все, что было на столе, с энтузиазмом, свойственным людям, привыкшим есть, когда есть возможность, не задумываясь о завтрашнем дне. — Даже вот им. — Айк кивнул в сторону штурмовиков. — Можно пить. А мне, их непосредственному командиру, нет. Где справедливость, я вас спрашиваю? — Чем будут расплачиваться, господа путешественники? — приветливо, но настойчиво спросил неожиданно появившийся со следующей порцией яст хозяин таверны. Это был грузный мужчина средних лет с лоснящимся красным лицом и маленькими хитрыми глазками. Он был просто счастлив, увидев в дверях своего заведения даму, одетую так дорого, как никогда не одеваются местные аристократки. А когда она и ее маленький спутник заказали самые дорогие блюда и вина, имеющиеся в наличии, хозяин уже подсчитывал недельный доход. — Итак, вам все нравится? — услуживо обратился он к Таисии Константиновне. «Жаркое, а не пересушенное?» «Все великолепно, почти как во дворце», — с набитым до отказа ртом ответила княжна, на секунду забыв о манерах. «Вы прекрасный повар, и ваше место на кухнях лучших домов Новой москвы три. О, благодарю вас, госпожа, за столь лестный отзыв», — поклонился хозяин, который уже решил, что с комплиментами покончено, и пора переходить к финансовым вопросам. Я переглянулся в Стоиси, и, кажется, мы оба поняли, что попали в неудобную ситуацию. «Княжная и капитан Пападакис заказывали от души, ожидая, что я разменяю имеющиеся у меня бриллиантовые монеты на рубли. Но этого не произошло, а других денег у нас попросту не было. Итак, как будут расплачиваться мои новые друзья?» — улыбнулся хозяин. «Наличными, картой? Или, может быть, империалами?» Последняя фраза прозвучала в шутку. Я же взглядом в сторону своих штурмовиков и скучающего Пападекиса, задал им как бы не мой вопрос. Если ли у тех в карманах или на кошельках хоть что-нибудь. Все трое отрицательно покачали головами. Конечно же нет, к кому я обращаюсь. Взглянул на Таисию, но и она посмотрела на меня беспомощно. Мне ничего не оставалось, как достать из кармана один империал. Я постарался как можно незаметнее показать его хозяину таверны, чтобы остальные посетители не увидели монету, какого достоинства я держу в руках. По глазам хозяина стало понятно, что его начало потряхивать. Зрачки его расширились настолько, что стали шире самого империала. «Извините, любезный, мельче у нас нет. Пожал плечами я. Найдите сдачу?» «Это то, что я думаю?» — выдавил хозяин заведения. «Я не знаю, о чем именно вы думаете в данную минуту, но если вы имеете в виду бриллиантовый империал, то да», — кивнул я. «Ну так что, будет чем разменять. Можешь получить за это очень большие чаевые, старина. Я скоро приду». Только я смог сказать бедолага, как тут же убежал к себе на кухню, и оттуда послышался его крик. «Не хотел я показывать, но выхода нет». Я повернулся к Таисии. «Похоже, у нашего нового знакомого удар». Через пару минут хозяин снова вырос перед нами с пригоршней золотых украшений в одной руке и платиновой банковской картой в другой. «Вот все, что у меня есть», — тяжело дыша сказал он. «Здесь немного меньше положенного, но это действительно все». «Есть еще бусы жены, но эта дура закрылась в спальне и не хочет себя их снимать. Если желаете, я выбью дверь, и бусы тоже будут вашими». «Дружище, то, что я вижу в твоих трясущихся руках, не стоит и половины процента от той монеты, которая находится в руке моего шефа», возмутился Айк, который немедленно ожил при виде денег. «Ты нас что, за простаков держишь?» Ну, у меня действительно больше нет», — пожал плечами хозяин таверны, — обескураженные реакции Пападакиса. «Могу вам предложить мою коллекцию дорогих вин». «Во-первых, мы не пьем», — перебил его Айк, распаляясь от этого еще больше. «Во-вторых, столько бутылок, сколько можно купить вот на этот империал, не наберется на всей вашей забытой богом и людьми планете». С каждой фразой голос Айка становился все громче, и уже несколько посетителей из соседних столиков обернулись в нашу сторону, наблюдая за разворачивающейся сценой с нескрываемым интересом. «Так вы будете расплачиваться за ужин или нет?» Нахмурился хозяин, который начал понимать, что, похоже, обмен на его условиях так и не состоится. «Тебе же сказано было, что мельче номинала у нас нет», вскочил капитан со стула и подошел вплотную к своему собеседнику. «Мы что, отказываемся платить?» «Нет. Тогда давай нам сдачу и разойдемся в разные стороны». Попадакис почти кричал от негодования, и остальные посетители таверны повернули головы в сторону нашего столика. Я остановил жестом руки своего распалившегося капитана и заставил его замолчать. «Дорогой хозяин, я готов завтра с утра расплатиться с тобой за твое гостеприимство, даю слово офицера», — сказал я как можно тише. «Ищи дурака, чтобы я поверил какому-то проходимцу с фальшивым бриллиантовым империалом». Хозяин, окончательно осознав, что обмен по сверхвыгодному для него курсу не произойдет, Перенялся строить из себя жертву обмана и специально начал орать во все горло. «Люди, посмотрите на этих мошенников. Они пили и ели за мой счет весь вечер, а теперь не хотят платить». «Перестань стереть дуралей», — воскликнула Таисия, которая вся раскраснелась от подобных обвинений в свой адрес. «Хочешь лишиться головы?» «Ага, они еще и угрожают мне смертью», — еще больше распалялся хозяин, призывая в свидетелей всех присутствующих. Таверна затихла, и все взгляды посетителей обратились к нашему столику. Несколько дюжих мужчин уже встали со своих мест и двинулись в нашу сторону явно несмирными намерениями. Ситуация накалялась с каждой секундой. «Саш, отдай этому олуху монету и пойдем отсюда», решила княжна, взглянув на суровые лица посетителей, приличных и интеллигентных из которых в таверне не было вовсе. «Конечно, ваше высочество, мне не жалко денег, тем более, что они не мои». сказал на это я, посмотрев на Таисию. Но оставлять без наказания человека, оскорбившего вас, я не намерен. С этими словами, ударом кулака я отправил в нокаут визжащего хозяина. Удар был такой силы, что бедняга отлетел метров на десять, и в полете все его ценности и сбережения, зажатые в руках, золотым фейерверком просыпались на головы посетителей. Вся таверна бросилась собирать обрекушки, образовалась давка, Посетители начали отчаянно драться между собой за неожиданные трофеи. Я игриво подмигнул Таисии, и мы, будто вспомнив детство, взялись за руки и бросились на утек. Попадаки и штурмовики переглянулись и сорвались со своих мест вслед за своими хулиганистыми старшими офицерами. Глава пятая. Место действия. Столичная звездная система HD 32752. Созвездие Орион. Национальное название Южный Урал. Сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Точка пространства. Планета Нургуш-4. Дата 29 июля 2215 года. Так и что же мы скажем моему брату, что убежали не заплатив за ужин? Слегка запахавшись, весело засмеялась Таисия Константиновна, когда мы остановились в одном из безлюдных переулков. Завтра с утра когда мне все же удастся разменять эти проклятые бриллиантовые империалы, я зайду в таверну и рассчитаюсь с этим человеком», ответил я, поправляя одежду, которая сбилась во время нашего стремительного бегства. Он хоть и хам и проныра, который хотел на нас нажиться, но долги возвращать нужно даже таким. Мы все пятеро беглецов стояли сейчас в паре кварталов от места нашего преступления и пытались отдышаться. К счастью, погони за нами похоже, не было, а может, она просто сильно отстала. Иван, баба и Бритва держались на почтительном расстоянии от княжны, а Попадакис продолжался крушаться об упущенных возможностях. «Долг — это, конечно, святое», — раздался вдруг хриплый голос из темноты ближайшей подворотни, заставивший меня и остальных мгновенно насторожиться. Вот, например, появились на Нургуши сегодня чужаки и стали вести себя, как им заблагорассудится, захотели и в один миг уничтожили чужой корабль, совершенно не заботясь о том, что это чья-то собственность. Из тени вышла целая группа устрашающего вида людей во главе с худым, словно высушенная палка, человеком с выпученными глазами и кривыми зубами. В отблесках уличных фонарей его фигура производила жутковатое впечатление. За ним маячила женщина с неимоверно большой растрепанной шевелюрой и еще около двадцати крепких мужиков, самого что ни на есть бандитского вида. Господин Краб, если я правильно понимаю, Сразу догадался я, вспомнив, что Боб упоминал хозяина уничтоженного корабля именно под этим прозвищем. И действительно, внешность человека чем-то напоминала ракообразное существо. Что это за страшилище? Таисия удивленно посмотрела на меня, отступая на полшага назад. «Послушай меня, сучка!» — взвизгнула дама с необъятной шевелюрой. «Может, ты и смазливая, как фарфоровая кукла, но это не дает тебе права оскорблять моего мужчину». «Это тот самый господин». «Чей корабль я уничтожил на верфи Боба», — быстро пояснил я княжне, не сводя глаз с потенциальных противников. И, кажется, ему это не понравилось. Затем я обратился к бандиту. «Послушайте, уважаемый, я думал, что между нами не возникнет трений после того, как возместил вам убытки в двойном размере. Разве Боб не передал вам те два бриллиантовых империала, которые предназначались как раз для этой цели?» «Конечно, я забрал эти деньги», — хмыкнул Краб. «Я же не дурак». «Тогда я не понимаю, в чем проблема?» «Проблема в том, что моральный ущерб показался гораздо больше материального», оскалился главарь бандитов. «Ты унизил меня перед моими людьми и конкурирующими кланами. Все они видели, как какой-то залетный хлыщ в офицерском мундире миг превратил лучший корабль моей флотилии в груду металлолома». За его спиной расплылась в улыбке пышно-волосая дама, явно наслаждаясь происходящим. «Куда тебе столько денег?» — спросил я, понимая, что простым разговором дело не ограничится. — Ты ведь можешь купить на них полдюжины таких же развалюх, подобных той, от которой я очистил эллинг. — Скажу еще больше, — продолжал Краб, словно не услышав моего комментария. — Мне этих денег мало. Слишком велика обида, нанесенная моей чувствительной психике. Поэтому сейчас мы вернемся на твой корабль, войдем туда, Это отдашь мне все остальные империалы, которых, видимо, у тебя в достатке. — Ты даже не представляешь, сколько... — усмехнулся я. — Но боюсь, что ты их не получишь. — Это очень скоро станет ясно, — хмыкнул главарь бандитов и дал знак своим людям. В тот же миг человек пятнадцать из его банды рванулись в нашу сторону. К сожалению, когда мы собирались на прогулку по городу, я предпочел оставить оружие на корабле, чтобы не привлекать лишнего внимания. Теперь об этом решении приходилось горько жалеть. Мне пришлось встретить нападавших голыми руками. Годы тренировок не прошли даром. Первые двое бандитов растянулись на пыльной земле с окровавленными физиономиями. Третьему, подскочившему ко мне, досталось еще больше. Я буквально вколотил его нос в лицо ударом головы. Несмотря на отсутствие ратника, каждый мой удар был настолько мощным и точным, что нападавшие буквально разлетались в разные стороны. Рядом отчаянно отбивались Иван Небаба и Бритва. Штурмовики, хоть и привычной защиты бронескафов, демонстрировали отличные навыки уличной драки. Айк Пападаке сползал между ногами дерущихся, визжая и отпинывая тянущиеся к нему руки бандитов. Таисия Константиновна, которую похоже, сильно задела обращение к ней волосатой дамы, сбила с ног одного из верзил и, подлетев к подружке краба, вцепилась той в пышную шевелюру. С силой и яростью, неожиданной для ее статуса, княжна таскала несчастную по пыльной дороге, крича «Кого то назвала сучкой?» «Ты что, змея, не видишь, кто перед тобой стоит?» Краб, увидев, как непочтительно обходятся с его избранницей, попытался вступиться за нее, но тут же получил удар кулаком в нос от разъяренные княжны регента. «Таисия прекрасно владела своим телом, и для защиты ее доспехи были не так уж и нужны». Главарь отлетел в сторону с окровавленным лицом, а Тася продолжила таскать за волосы свою обидчицу. Однако численный перевес был слишком велик, К тому же у бандитов в руках очень скоро появились кастеты и дубинки. Иван, и, баба, и Бритва стали первыми жертвами несчастной драки. Штурмовиков сбили с ног и стали методично сбивать. Пападакис попытался сбежать с места схватки, но его коротенькие ножки не позволили развить нужную скорость и толстяка схватили за шиворот. Я продолжал отчаянно обороняться, валя на землю одного за другим своих противников. Бандиты уже начали отступать, испугавшись моего натиска. Но неожиданно все переменилось. Услышав отчаянный крик Таисии, я обернулся и замер. Краб, оправившись от удара, подобрался к книжне со спины, когда та увлеченно расправлялась с его подругой, и приставил нож к ее горлу. — Не делай этого, приятель! — произнес я, медленно поднимая руки. — Я все понял и готов отдать тебе деньги, которые хранятся на моем корабле. — Давно бы так! — оскалился краб, продолжая держать Таисию Константиновну в качестве заложницы. Взять его. Я уже не сопротивлялся, когда бандиты скрутили мне руки за спиной и связали запястья грубой веревкой. В этой дыре даже магнитных наручников не было. То же самое сделали с остальными моими спутниками, затем всех пятерых погрузили в старый обшарпанный флайкар. Вскоре целая кавалькада таких же неприглядного вида транспортных средств, заполненных непонятно откуда взявшимися еще в большем количестве людьми краба, помчалась прочь из Бекон-Сити, в направлении старой верфи Боба. «Сходили, развеялись», — недовольно пробурчал Айк, лежа рядом со мной на металлическом полу флайкара. «Теперь-то мне можно выпить, господин адмирал. Ситуация, кажется, позволяет». «Ситуация как раз требует ясной головы, попадакис», — ответил я, пытаясь незаметно ослабить веревки на запястьях. «Так что нет, нельзя. Впрочем, у тебя даже такой возможности-то и нет». «Какой странный договор, где обязанности есть только у меня». Тяжело вздохнул капитан и погрузился в мрачное молчание. Через полчаса огромный кортеж из, наверное, двадцати или более флайкаров прибыл в расположение ангаров полуразрушенной верфи. Боб, растерянный и трясущийся от страха перед крабом и его людьми, встречал нас с натянутой жалкой улыбкой на лице. Главный бандюган тут же наградил мастера пинком, но тот успел приблизиться ко мне и прошептать. Несмотря на то, что рк запретил мне продолжать работу, Я успел кое-что сделать. Многое из того, о чем мы договаривались, не готово, но внешний вид корабля изменен существенно. Вряд ли в вашем корабле кто-либо теперь разглядит боевой крейсер. «Где моя команда?» — быстро спросил я, пока нас не разделили. Они заперлись внутри, когда увидели приближающиеся флайкары, — ответил Боб, но его тут же оттолкнул один из бандитов. «Пошел прочь. Ничего вам шептаться». «Крабик, я желаю взять себе этот крейсер». — жуманно пропищала пассия главаря, с жадностью разглядывая 25-25. — Совсем спятила? — рявкнул краб. — Ну, котенок Сколько раз я просил меня так не называть при людях? — прикрикнул на нее краб. — насчет корабля даже не проси. Этот боевой крейсер настолько хорош, пусть и переделан сейчас в обычный грузовик, что я сделаю его флагманом своей флотилии. Имея такой корабль, мы станем настоящими хозяевами этой звездной системы. Затем он повернулся ко мне и Таисии. — А ну, открывайте двери и предупредите своих людей, чтобы были гостеприимными, иначе ваши головы украсят мою ссылочкой спальню. — О, Элеонора, прекрасное имя! — неожиданно оживился Айк, пытаясь очаровать подругу сердца краба. — Как и его обладательница. — Не Элеонора, а Эльвира, — пропищала кудрявая кокетка. — Но все равно Мерси. Нас в Таисии подвели по мостику к закрытому шлюзу центральной палубы, и тот неожиданно распахнулся сам. Внутри гостей встречали лейтенант Рубан, хмуро смотрящий на бандитов, маленький император Иван Константинович, неожиданно широко и приветливо улыбающийся, и старик Густав Адольфович Гинце, который вообще казался отрешенным от происходящего. «Я вижу, вы с гостями!» — улыбнулся мальчик. «Прошу на борт, господа и дамы!» «Вот, учитесь у молодежи!» — хмыкнул краб, опережая остальных и проходя внутрь. «А то распускаете руки и сопротивляетесь. Нужно быть добрее!» «Где вы храните империалы, мой малыш?» Нежно потрепала по щеке Ивана Эльвира, предварительно положив руку на рукоять своего ножа. Маленькому императору не нужно было долго объяснять причину происходящего. Связанные руки моих спутников и мои собственные недвусмысленно говорили о многом. И, конечно, вся эта орава из полусотни головорезов вломилась на крейсер не из простого любопытства, а в надежде поживиться. Но, судя по спокойному виду мальчика, Он уже был готов к такому развитию событий. «Конечно, мы покажем вам наше скромное состояние», пивнул Иван Константинович с непогодам и серьезным выражением лица. «Лейтенант Рубан, будьте добры, распорядитесь». Рубан, бросив на меня быстрый вопросительный взгляд и получив мой едва заметный кивок, удалился. Через несколько минут в отсек вошли двое штурмовиков, с трудом неся огромный поднос. На нем сверкала и переливалась целая гора бриллиантовых империалов, богатство, которое могло заставить замереть от восхищения даже самого искушенного человека. Как только это зрелище предстало перед крабом, его Эльвирой и остальными бандитами, они буквально потеряли дар речи. Таких сокровищ эти люди не только никогда не видели, они даже не представляли, что в Российской империи в свободном обращении у кого-то на руках существует столько драгоценных монет такого номинала. В одно мгновение ножи, приставленные к горлам заложников, опустились, а их владельцы потянулись к россыпям сокровищ. Я сразу понял замысел юного императора. Пока бандиты, включая краба, были заняты дирижом добычи, начав отчаянно драться между собой за империалы, лейтенант Рубан незаметно приблизился ко мне и разрезал веревки на моих запястьях. Воспользовавшись всеобщей суматохой, я быстро освободил Итаисию. «Где наши доспехи?» — шепнул я Рубану. «Уже несут!» — кивнул тот. Через мгновение в отсек вбежали двое штурмовиков, неся бронескафы. Увидев их, я и Таисия не стали терять ни секунды. Пока бандиты продолжали отчаянно драться за сокровища, мы быстро облачились в вратники. «Брать всех живьем!» — скомандовал я, когда доспехи полностью активировались. Бандиты, опомнившись, попытались оказать сопротивление, но было уже поздно. Облаченные в бронескафы мы с Княжной еще около полувзвода космопехов крейсера вынурнувшие из смежного коридора, легко обезвредили все это хулиганье, включая краба и его Эльвиру. Я с улыбкой посмотрел на маленького императора. «Отличный план, Ваше Величество!» «Я видел нечто подобное в одном историческом сериале», скромно ответил мальчик. «Правда, там использовали не империалы, а простое золото, и дело происходило не на космическом корабле, а в средневековом замке. Что нам делать с этими негодяями?» — спросил Гинца, который, видимо, уже пришел в себя после пережитого шока. — Они должны быть наказаны. Это оскорбление высокой особы императора. — А мне было даже весело, — улыбнулся Иван Константинович, поправляя слегка растрепавшиеся волосы. — Я не возражаю, адмирал, если вы отпустите этих неряшливо одетых людей. Только перед этим хорошенько проверьте их карманы, а то нам снова достанется от господина министра финансов. — Вот это правильно. Кивнул старик Гинце, следуя за императором из отсека. Наши штурмовики быстро выполнили распоряжение. Бандитов обыскали, изъяв все похищенные империалы и вышвырнули на стыковочную площадку. Последним покидал корабль Краб, который, несмотря на поражение, смотрел на меня с нескрываемой ненавистью. — Мы еще встретимся, адмирал, — процедил он сквозь зубы. — Надеюсь, что нет, — ответил я, прежде чем шлюз закрылся. «Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, готовимся покинуть планету», — обратился к Рубану. «Тем более, что основные изменения в конфигурации корпуса Боб нам уже сделал. Переидентифицировать корабль мы все равно в этих кустарных условиях не сможем. А внешне в 25.25 -25 вряд ли кто-либо узнает гарнизонный крейсер. Рассчитайтесь с мастерами за работу. Залетаем через 20 минут». Снаружи кто-то отчаянно заторбанил по обшивке. «Опять просят добавки». — нахмурился я, имея в виду Краба и его команду. — Иван не баба, Бритва, наденьте доспехи и проучите этих барабанщиков, чтобы другим неповадно было. Штурмовики обрадовались возможности поквитаться со своими обидчиками, и уже было побежали к оружейной, но Рубан остановил их. — Господин контр-адмирал, — обратился ко мне лейтенант, связываясь с мостиком и запрашивая информацию с внешних камер. — К нам стучится не Краб. Он и его люди давно скрылись на своих флайкарах. Этот толстяк Боб бьет чем-то тяжелым по обшивке. «Продолжают видоизменять корпус», — пошутил Пападакис с облегчением, растирая освобожденные от веревок запястья. «Видимо, так много получил империалов». «Откройте двери», — распорядился я. «Ребята, возьмите меня с собой», — взмолился Боб, буквально вваливаясь внутрь корабля. «Краб обязательно вернется и отомстит. После всего, что случилось, я покойник». — Ты такой же воршивый, как Айк. Это большой минус, — задумчиво произнес я, разглядывая запахавшегося толстяка. — Но руки у тебя золотые. Это несомненный плюс. — Ваше Высочество. Я повернулся к Таисии, которая уже успела снять свой бронескав. — Вы не возражаете, если ворчунов на корабле прибавится? — Мне с ними беседы не вести, — хмыкнула княжна, высокомерно вздернув носик. — Делайте, как считаете нужным, — контр-адмирал. «Что ж, старина Боб, добро пожаловать на борт!» — улыбнулся я. «Довольный тем, что в нашем экипаже появился профессиональный техник, который всегда пригодится в долгом путешествии по просторам империи. Только умоляю, давайте побыстрее уберемся из этой системы, иначе...» у краба на орбите одного из спутников целая эскадра пиратских кораблей», — затраторил Толстяк. «Если мы не поторопимся, то...» «Взлетаем немедленно», — скомандовал я, активируя внутреннюю связь. Всем приготовиться к старту. У нас новые члены экипажа и старые проблемы. Курс за пределы системы. Максимальное ускорение, как только выйдем из атмосферы. Папатакис, проверь все системы маскировки. Рубан, полная боевая готовность на случай встречи со эскадрой Краба. Крейсер задрожал, готовясь подняться в небо. Новая глава нашего опасного путешествия начиналась. и Я уже чувствовал, что она не будет скучной. Ведь охоту за Императором никто не отменял.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 На его радарах возникло сразу не менее 30 объектов внушительных размеров на полной скорости, приближающихся к крейсеру. По конфигурации и вооружению я сразу понял, что это те самые пиратские корабли, о которых предупреждал нас Толстяк Боб. «32 вымпела», — сообщил Лёва Рубан, когда мы с Таисией и Попадакисом вошли в командный отсек. «Вся класса легких кораблей поддержки, в основном переделка из гражданских судов, а также старые списанные корветы и десантные модули прошлого века. Я внимательно изучил характеристики приближающихся кораблей, выведенные на монитор. Не знал, что у нас во внутренних мирах себя чувствуют спокойно такие большие пиратские эскадры. Похоже, гражданская война приносит свои плоды. Так, с дюжиной таких 25-25 справился бы без особых усилий, произнес я, пролистывая данные. Однако их слишком много для нас одних. если не отступят, несмотря на заградительный огонь, и со всем скопом, то же не избежать. Был бы у меня мой прежний флагман под рукой. Предлагаю смотать удочки, пока они еще не приблизились», тут же заговорил Айк, который, судя по бледному лицу, больше всех испугался подобному соотношению сил. «Не время играть в героев. Давайте благоразумно удерем». Капитан лучше кого-либо из присутствующих знал возможности своего крейсера, и понимал, что у 25-25 нет никаких шансов в противостоянии сразу с тремя десятками, пусть и убогих, но все-таки боевых кораблей. К тому же, в отличие от меня, прибывшего командовать целыми эскадрами и флотилиями, Пападакис всегда предпочитал избегать сражений, если не имел подавляющего преимущества. — К сожалению, сбежать мы не успеем, — покачал я головой, продолжая изучать характеристики кораблей противника. — Но почему? — не успокаивался Айк. Включим все шесть силовых установок и оторвемся. У Краба и его командиров, я уверен, нет навигационной аппаратуры, которая бы выявила маршрут нашего следования. Через пару миллионов километров без мощных сканеров они попросту не будут знать, к каким из стационарных врат мы направляемся, и либо прекратят нас преследовать, либо вынуждены будут разделиться на несколько групп, чтобы прочесать всю местную систему. А это значит, что если кто-либо из них наткнется на нас, то их будет уже не 32, а как минимум раз в пять меньше. И тогда мы уже вступим в бой и перебьем этих проходимцев. — Ты вроде говоришь складно, — остановил я поток слов капитана Пападакиса. — Однако упускаешь главное. У этих легких кораблей скорость такая же, как и у нашего крейсера. А у некоторых, как я вижу, даже больше, чем у 25-25. — Все-таки это малотонажные суда с легкой броней и подвеской. У нас же огромный гарнизонный крейсер. и все его силовые установки не помогут оторваться от преследователей. «Давайте все же попробуем, что мы теряем, кроме своих голов», продолжал настаивать Айк, которому ой как не хотелось вступать в неравное сражение. «Повторяю, это бессмысленно», — ответил я, вглядываясь в показания приборов, отчитывающих расстояние до приближающихся кораблей. «Тем более, если мы сейчас развернемся, то большинство орудий не смогут работать по приближающемуся противнику». — Чёртов толстяк, Боб! — Айк ударил маленьким кулачком по приборной панели. — Это он установил пиратам краба скоростные двигатели. Предлагаю выкинуть его через технический шлюз. — Боб ни в чем не виноват. И ни через какой шлюз мы его выкидывать не будем. — отрицательно покачал я головой. — Это простой техник, который хорошо знает свою работу и выполняет то, за что получил вознаграждение. — Но что вы тогда предлагаете, господин адмирал? — воскликнул Айк с надеждой во взоре, уставившись на меня, словно ожидая внезапного чуда. Однако чуда не произошло. Я устало вздохнул и сел в капитанское кресло. — Ничего другого не остается, как сражаться, — сказал я, разглядывая приближающуюся армаду. — Да, это будет тяжелый бой, и, скорее всего, мы потерпим поражение. — Отличная мотивационная речь, — пробурчал Пападакис, который, казалось, больше был недоволен не тем, что вскоре отправится на тот свет. а тем, что я занял его любимое кресло. Теперь мы точно готовы идти в бой. — Не извите и не перебивайте господина контр-адмирала, — повернулся к капитану Лёва Рубан. — Да ты вообще молчи, предатель. Подсиживаешь меня, падла. Огрызнулся Попадакис, но ворчать все же перестал под моим строгим взглядом. На мгновение в отсеке воцарилась тишина. Все понимали серьезной ситуации. Рубан беззвучно отдавал какие-то распоряжения по внутренней связи. Таисия задумчиво смотрела в обзорный экран, на котором уже были отчетливо видны приближающиеся вражеские корабли. А Айк что-то бормотал себе под нос, видимо, составляя мысленное завещание. «Я активировал общий канал связи с экипажем крейсера. Внимание всему экипажу!» — говорит контр-адмирал Васильков. — «Приготовиться к бою!» Мой голос эхом разнесся по всем отсекам корабля. В этой ситуации единственное, что повысит наши шансы, Это внезапная атака. Не будем маневрировать и пытаться уклониться от перестрелки. Все равно, обладая тотальным численным перевесом, краб зажмет нас в свои стальные клешни. Поэтому нападем на разбойников сразу и без промедления. Атака должна смутить коммодоров кораблей противника, ибо они привыкли сами нападать. К тому же в основном на беззащитные гражданские суда, которые не могут оказать им достойного отпора. А сейчас этим ребятам придется иметь дело с военным крейсером, А это уже совсем другой бой. Я увидел, как в глазах Рубана и даже Таисии загорелся огонек решимости. Попадаки тоже, казалось, немного воспрянул духом. «Это может сработать и вселить страх в экипаже врага», — кивнул Лёва Рубан, и тут же начал отдавать распоряжения своим подчиненным через коммуникатор. Наш крейсер увеличил скорость до максимальной и на полном ходу врезался в строй пиратской эскадры, параллельно открыв огонь из четырех оставшихся действующими после модернизации на принте Боба орудий. Командоры вражеских судов, похоже, действительно не ожидали такой отваги с нашей стороны и в испуге начали разворачивать свои корыта в разные стороны, боясь оказаться на пути тяжелого боевого крейсера. А тем временем артиллерийские установки 25-25 начали собирать свой кровавый урожай, вгрызая с плазмой зарядов слабо защищенные борта разбойничьих кораблей. Один за другим гибли пиратские вымпелы под огнем нашего крейсера. На мостике ощущалась легкая дрожь от непрерывной работы орудий. На мгновение могло показаться, что одинокий корабль одерживает победу над нехилой эскадрой. Айк даже начал было улыбаться, наблюдая, как вспыхивают и разваливаются на части вражеские шхуны. Однако это было лишь мгновение триумфа. Первые минуты шока прошли, и разбойники начали приходить в себя. Они действительно не ожидали такого напора с нашей стороны. Однако численный перевес кораблей у «Краба» был подавляющим. И если несколько вымпелов сгорели под шквальным обстрелом пушек 25-25 и еще с десяток рассыпался по просторам ближнего космоса в страхе, то остальные снова сформировали строй и приготовились к контратаке. Сразу не менее 15 легких быстроходных шхун и модулей набросились со всех направлений на наш крейсер и начали один за другим пристуковываться к его корпусу. Сблизившись с 25-25, все они входили в мертвую зону моих орудий, которые теперь чисто физически не могли вести по ним огонь. Тут же в работу включились несколько действующих зенитных батарей, но они могли разобраться лишь с десантными модулями, не способные пробить обшивку больших кораблей. Пираты продолжали нести потери. Еще несколько их вымпелов со слабой броней, которая практически не держала плазму, сгорели или развалились на куски от прямых попаданий. Но к крейсеру с каждой минутой пристыковывалось все больше и больше шхун, на борту которых, скорее всего, их команды готовились к абордажу. Среди пиратов, я уверен, тоже были опытные стрелки, бывшие военные и дезертиры, которые умели обращаться с оружием. «Еще несколько крупных корветов у нас на внешней обшивке, и мы попросту не сможем сдержать всю эту ораву, одновременно заполнившую наши палубы», — прокричал Рубан. перекрывая шум аварийных сирен, забывших на мостике. Я понимал, что простой артиллерийской дуэлью это сражение не выиграть. Нужно было что-то предпринять, что-то неожиданное, что могло бы изменить ход сражения. И тогда я отдал еще один приказ, который, по сути, был жестом отчаяния, но единственным возможным шансом. «Идем на таран», — приказал я лейтенанту. Лева Рубан обернулся ко мне и молча кивнул. Все понимая, он немедленно отдал команду рулевым и навигаторам и 25-25 резко изменил курс. Крейсер включил форсаж и на максимально возможной скорости врезался носом в одну из пиратских шхун, находившуюся к нам ближе всех остальных. Шхуна в одно мгновение треснула и раскололась на две части, которые затем взорвались ярким всполохом сдетонировавших боеприпасов и топливных баков. «Отлично, лейтенант, продолжайте таким же образом», Улыбнувшись, похвалил я своего помощника. «Предупреждать надо заранее об ударе», — проворчал Айк, вставая на ноги после того, как после резкого столкновения подобно мечику отлетел к стене, ибо не был пристегнут в кресле. И а что вам, акробат? Лева, ты что, хочешь меня убить, негодяй?» 25-25 снова набрал скорость и с размаха протаранил второй левкий корвет, который также не выдержал страшного удара и раскололся на части. «Еще разгон». и третий корабль погибает под бронированным носом нашего пусть и переделанного, но все же крейсера. Однако эти три тарана стали нашей последней удачей в этом ближнем бою. Пираты не были идиотами, чтобы оставаться на прежних координатах и ожидать, пока их всех не переколют, как орехи. Обладая не меньшей, а то и большей скоростью и маневренностью, чем наш крейсер, их многочисленные шхуны стали рассыпаться и увертываться от носового удара 25 25 Первые корабли погибли, потому что не ожидали такого маневра. Оставшиеся не предоставили нам второго шанса. Эскадра кораблей «Краба» разлетелась в разные стороны, каждый из которых старался улучшить момент и приблизиться к нам с безопасного угла. Они были сейчас похожи на стаю гиен, которые кусали раненого льва. Корабль тряхнула от очередной стыковки, и в отсеке взбыли аварийные сигналы. Техническая пробоина в левом борту «Отсек 7-12 разгерметизирован», — доложил один из офицеров связи. «Резаки сделали свое дело, и они пошли на абордаж, господин контр-адмирал». Я закрыл глаза на мгновение, принимая окончательное решение. Жизни Ивана Константиновича и его сестры были важнее всего. «Готовьте шаттлы для эвакуации», — приказал я, тяжело вздохнув. «Прежде всего необходимо спасти жизни императора и княжны. Находясь здесь, мы все погибнем». Нападающих слишком много, а так хоть у них будет шанс. Благо в рубке уже не было, она вовсю готовила контрабордажные команды на средней палубе. Не знаю, что хуже, смерть или попасть в клешню нашего старого знакомца Краба, покачал головой Пападакис. Крейсер снова серьезно тряхнула, и капитан в очередной раз повалился на полотека. Ладно, я уже выбрал, сказал он, вставая и направляясь к выходу. Пойду проконтролирую погрузку на шаттлы наших августейших особ. Я уже готовился отдать последнее распоряжение, когда внезапно заметил изменения на экране радара. «Похоже, эвакуация отменяется», — улыбнувшись, произнес я, не веря своим глазам. Айк, уже направлявшийся к выходу, остановился и обернулся. На орбите Нургуша-4 появился новый корабль, который быстро приближался к сектору нашего сражения с пиратами. Я всматривался в его очертания, возникавшие на экране, не веря тому, что видел. Судя по размерам и конфигурации, это был линкор, но не просто какой-то линкор. Его силуэт был мне хорошо знаком. «Это невозможно», — прошептал я. «Что там такое?» — подбежал к экрану Пападакис. «Если я не ошибаюсь, то это Москва», — ответил я, все еще не веря своим глазам. На несколько мгновений в отсеке воцарилась полная тишина — нарушаемая лишь звуками работающих приборов, и отдаленного гула орудий. Все присутствующие, включая обычно невозмутимого Рубана, с изумлением смотрели на экран. Им не пришлось долго ждать подтверждения. Огромный линкор вышел на дистанцию огня и без всякого предупреждения открыл шквальный огонь по пиратским кораблям. Орудия Москвы были в несколько раз мощнее, чем у нашего крейсера, и каждый залп уносил по два-три вражеских вымпела, которые, как москиты, облепили нас со всех сторон. От этого находились в скученном состоянии. Нужно ли рассказывать, за сколько минут лип линкор уничтожил большинство кораблей из эскадры Краба? От мощных орудий Москвы по итогу ушла лишь одна разбойничья шхуна. Остальные превратились не просто в космический мусор. Большая их часть вовсе испарилась. Настолько сокрушительным был огонь флагманского линкора. когда последний пиратский корабль превратился в облако раскаленного металла, наши коммуникаторы ожили. «Бор-2525!» пять, говорит контр-адмирал Зубов с свинкора «Москва». «Запрашиваю разрешение на установление видеосвязи». «Разрешаю!» — ответил я, и через мгновение главный экран капитанского мостика засветился, и перед нами возникло знакомое лицо. «Рад приветствовать вас, Демит Александрович!» — улыбнулся я, все еще не вполне осознавая произошедшее чудо. «Знаете, вы невероятно вовремя». «Не только вам спасать мою ничтожную жизнь», — улыбнулся в ответ Демид. «Дайте мне хоть отчасти отплатить взаимностью». контрадмирал контр-адмирал Васильков». На его лице играла легкая усмешка, но глаза смотрели внимательно и серьезно. «Вы сохранили не только мою жизнь», — сказал я, оглядываясь настоящую рядом Таисию. По крайней мере, еще два особо важных для нашей империи человека обязаны вам своим спасением. Можете не называть их имен. Я уже догадываюсь, о ком идет речь. Димит Александрович снисходительно улыбнулся, давая понять, что он знает о юном императоре и его сестре, находящихся на нашем крейсере. Однако скажите, почему вы применяли свой превосходный крейсер одинокий на эту посудину? Рухлить — это твой неповоротливый линкор. тут же зашумел Айк Пападакес, которого всегда задевало пренебрежительное отношение к его любимому флагману. «Капитан, выйдите из рубки», строго сказал я, не желая, чтобы Пападакес мешал моему разговору с Димидом Александровичем. «Лучше сходи и пригласи сюда нашего императора и Таисию Константиновну». «Не стоит, контр-адмирал», остановил меня Димид Александрович, который на Пападакеса вовсе внимания не обратил. «Боюсь, что императору, и тем более княжне», «Не очень будет приятно видеть именно меня, к тому же в таком качестве. Мы с ними обоими, так скажем, не неподружески расстались, когда виделись последний раз на Кронштадте. На самом деле они вас пусть и не видели, но хорошо слышали уже после того, как покинули планету-крепость», сказал я, вспоминая нашу первую встречу с Адмиралом Зубовым. «Вы имеете в виду тот случай, когда я проводил инспекцию вашего судна вместе с отрядом МАДИАР штурмовиков?» В его глазах мелькнуло понимание. «Вы знали, что мы прятались внутри контейнера?» — удивленно вскинул я брови. «Догадывался», — улыбнулся Зубов. «Поэтому я отрубил несколько буйных голов моих спутников. Я вспомнил тот момент, когда сидел в тесном, душном контейнере вместе с Таисией и маленьким Иваном, а снаружи доносились звуки короткой, но ожесточенной схватки. «По-моему, счет взаимных спасений у нас стал теперь равным», — заметил я. Но скажите, как вам удалось вернуть себе ваш линкор? Неужели адмирал Десса был столь великодушен? Пока дождешься щедрости от поля Десса, состаришься. Или скорее погибнешь, — пошутил Демит Александрович. Мне пришлось самому возвращать свою собственность. И в этом мне помог вот этот человек, которого вы, возможно, помните. Зубов пододвинулся в сторону. И в кадре появилось еще одно знакомое лицо — капитан-командор, сидевший на соседнем кресле. «Винсент Моро, не думал, что скажу это, но я и тебя рад видеть, пройдоха». Рассмеялся я, представляя, как же сейчас должен быть зол Адмирал Десса, оставшись без своей добычи. «Командующему некогда злиться. Он сильно занят зализыванием ран после поражения у Новой Москвы-3», три. поддержал мой веселый настрой Винс. «Здравствуйте, господин контр-адмирал. Приглашаю вас обоих на мой крейсер». «Или, если хотите, сам могу прибыть на вашу Москву?» — предложил я. Нам много есть о чем побеседовать. Вы точно не желаете увидеться с императором?» На лице Демеда Зубова появилось задумчивое выражение, но через мгновение он слегка покачал головой. «Если вы намекаете на то, не хочу ли я присоединиться к вам и служить императору, то мой ответ нет», — откровенно ответил он. Я буду рад помочь вам с охраной и сопроводить до безопасного места ваш крейсер, но вновь вставать перед кем-либо на колено я не желаю. Знаете, почувствовавший свободный воздух власти однажды, уже не захочет заходить в душное помещение. Если нет желания поднимать эту тему, то и не будем, — кивнул я, понимая его позицию. Что же касается встречи, то я с превеликим удовольствием разделю вечер за бокалом хорошего вина в такой приятной компании, продолжал Демид Александрович. «Мне действительно есть, что вам рассказать из новостей, о которых вы наверняка еще не знаете. Например, о тяжелом разгроме флотов и, Он сделал паузу. «Доминики Кантор». «Доминики?» Мое сердце пропустило удар. «Что с ней?» Демид переглянулся с Моро, и в их взглядах я увидел нечто, заставившее меня напрячься. Последний раз, когда капитан Моро ее видел, вице-адмирал Хантер отчаянно сражалась с 34-й резервной дивизией Илая Джонса, пытаясь отстоять крепость Кронштадт. «Маро», — я перевел взгляд на капитана. «Что вам сказать, господин контр-адмирал?» — протяжно начал Винсент. «Если честно, я не получил удовольствия от общения с этой воинственной дамой. Слишком она боевая. Однако помню, что для вас эта нежная на вид и стальная изнутри особа была кем-то большим, — Я благородно оставил вице-адмирала Кантор в живых при нашей последней встрече. — К черту подробности вашей интимной встречи! — нетерпеливо прервал я капитана-командора. — Говори, что с ней стало после боя. — Не волнуйтесь так, Александр Иванович! — махнул рукой Моро. — Доминика Кантор сможет постоять за себя. Да, она проиграла Элайи, недооценив боевые качества кораблей и экипажей его четверки. Но адмирал Кантор и ее гвардейцы сейчас в безопасности — «За мощными стенами Кронштадта?» «Американец может безрезультатно хоть год стоять со своими кораблями на орбите планеты, пытаясь взять Кронштадт?» «Если только, конечно. Если только что?» «Спросил я, чувствуя, как внутри растет тревога. «Если только у него нет союзников внутри самой крепости?» Закончил Моро, многозначительно взглянув на меня. «Димит Александрович», — я снова обратился к Зубову. «Мне нужна полная информация обо всем, что происходит в секторах Империи, и особенно у Кронштадта». «Для этого нам и стоит встретиться лично», — кивнул Зубов. «Я пришлю вам координаты для стыковки». «И «Да. Я очень рад, что вы все еще живы. У меня к вам есть одно очень важное предложение». С этими словами связь прервалась, оставив меня в размышлениях о том, что же такого важного хочет предложить мне Демид Зубов, И главное, как это может повлиять на судьбу маленького императора и всей империи. Глава 7. Место действия – звездная система HD 60901, созвездие Тельца. Национальное название Ладога – сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Точка пространства – орбита планеты Санкт-Петербург-3. Дата – 27 июля. 2215 года. Приказ Доминики Кантер повис в пространстве, словно замерший в вакууме осколок взорвавшегося корабля. Молчание на мостике флагмана нарушали лишь монотонные сигналы боевых систем и приглушенные голоса операторов, передающих данные о разворачивающейся на глазах катастрофе. «Вице-адмирал, подтвердите приказ на полный форсаж и атаку», — неуверенно переспросил старший помощник, бросая нервные взгляды на тактический экран. На дисплее огненными линиями вычерчивалась траектория обреченного рейда. Звезда и и 12 кораблей резерва против почти 50 вымпелов 34-й дивизии. Это было не сражение, а самоубийство. «Приказ подтверждаю», — резко ответила Доминика, впиваясь пальцами в подлокотники командирского кресла. «Наши братья гибнут. Мы не бросим их без поддержки и не позволим этому проклятому американцу захватить Кронштадт». В этот момент канал связи взорвался голосами. «Госпожа вице-адмирал, это безумие!» — раздался голос капитана тяжелого крейсера «Святополк». «Наши силы разбиты. Нужно спасать уцелевшие корабли и готовить оборону крепости. Мы потеряем весь резерв без пользы», — вторил ему командир легкого крейсера «Рязань». «Запрашиваю разрешение отступить к пневмоворотам Кронштадта». По рубке звезды Игера прокатилась волна возмущенных восклицаний командного состава. Старший помощник Доминик молча смотрел на нее... ожидая реакции на явное неповиновение. «Вы забыли, с кем разговариваете?» вскричала Доминика, ударив кулаком по панели управления. «Я вице-адмирал Северного космофлота. Этот приказ не обсуждается. Все корабли за мной». Линкор рванулся вперед, ускоряясь на форсаже. Но на тактических картах было видно, что большинство кораблей резервной группы разворачиваются и медленно отходят к Кронштадту. Лишь три вымпела, самые верные Доминики, Последовали за флагманом. «Предатели!» — процедила Доминика, глядя, как корабли ее резерва уходят прочь. «Я лично проведу трибунал над каждым, кто осмелился ослушаться». «Госпожа вице-адмирал!» — осторожно обратился старший помощник. «Возможно, капитаны правы, с такими силами...» «Замолчите, капитан!» — оборвала его Доминика. «Если вы тоже трус, можете покинуть мостик». Офицер выпрямился, и в его глазах промелькнула обида. но он остался на месте. Линкор «Звезда Эгера» и три крейсера, разогнавшись до максимальной скорости, устремились в самое пекло сражения. Ситуация в космосе вокруг Кронштадта напоминала кровавый хаос. Корабли пятой й и 6 -й линейных дивизий Северного космофлота, разбитые в первой фазе сражения, беспорядочно отступали к крепости, преследуемые вымпелами Илая Джонса. На экранах мелькали вспышки взрывов. То был последний свет умирающих кораблей, не успевших отойти достаточно быстро. «Всю мощность на носовые энергощиты», — приказала Доминика, направляя свой флагман прямо в гущу преследователей. «Подготовить бортовые орудия к залповому огню». Звезда Эгера ворвалась в строй 34-й дивизии, подобно клинку, прорезающему плоть. Ее мощное орудие, словно проснувшись от долгого сна, изрыгнули плазменный шквал, вспарывая борта ближайших вражеских кораблей. Два крейсера противника, застегнутые врасполх, вспыхнули и развалились на части. «Вот так!» — торжествующе воскликнула Доминика. «Они еще не знают, с кем связались». Но ее триумф был недолгим. Как только элемент неожиданности был исчерпан, преимущество чисел начало сказываться. Корабли Илая Джонса, быстро оправившись от шока, окружили маленькую группу северян и открыли шквальный огонь со всех направлений. Энергощиты на 60%. «45%», — докладывал офицер систем защиты, и его голос становился все более напряженным. Доминика наблюдала, как один за другим гаснут сигналы ее верных кораблей сопровождения. Крейсер Ярополка взорвался первым, не выдержав массированного удара. Святой Георгий продержался чуть дольше, но вскоре и его перегруженные системы защиты отказали. Третий корабль, легкий крейсер «Вайгач», получив серьезные повреждения, с трудом уходил в сторону крепости. «Вице-адмирал, нам необходимо отступить!» Настойчиво произнес старший помощник. «Мы потеряли все корабли сопровождения!» Доминика, не отрывая взгляда от тактического экрана, молчала. В этот момент их линкор сильно тряхнуло. Прямое попадание в кормовую часть. «Повреждена система маневрирования!» — доложил офицер. «Энергощиты на 30% и падают. Еще один такой залп, и мы останемся без защиты!» Доминика стиснула зубы. Еще никогда в своей жизни она не чувствовала такого унижения и беспомощности. Ее корабли побеждены, ее самонадеянность привела к катастрофе, и теперь ее собственный флагман оказался в западне. Разворот, наконец командовала она, полный ход к Кронштадту. Поврежденный линкор с трудом развернулся, чтобы проложить курс к спасительным пунёвым воротам крепости. Но корабли 34-й дивизии не собирались отпускать такую ценную добычу. Огонь вражеских орудий не прекращался ни на секунду, методично разрушая защитные системы звезды Гера. «Энергощиты критически ослаблены», начал докладывать офицер, но его слова прервал оглушительный удар. Мостик наполнился дымом, несколько панелей управления взорвались, осыпая экипаж искрами и обломками. Системы аварийного освещения включились, погружая рубку в зловещий красный полумрак. «Энергощиты обнулены!» Сквозь дым прокричал кто-то. Обшивка корпуса повреждена в нескольких местах. Доминика поднялась с пола, куда ее отбросила взрывной волной. В ушах звенело, а из рассеченного лба текла кровь, заливая глаза. «Продолжать движение к крепости», — приказала она, вытирая кровь рукавом. «Всю доступную энергию силовых полей на двигатели. Когда Доминика взглянула на тактическую карту, то увидела перед собой ужасающую картину. Кронштадту, как стая испуганных рыб, устремлялись десятки поврежденных кораблей Северного космофлота, а за ними, словно голодные хищники, гнались в импелы Джонса, продолжая безжалостно расстреливать самые медленные и поврежденные суда. К пневмо-вратам крепости, рассчитанным на плановый проход кораблей, в порядке очереди устремился весь уцелевший флот северян. Давка ухода была неизбежна. «Связь с командным центром Кроштата», — потребовала Доминика. «Канал открыт, госпожа вице-адмирал», — доложил офицер связи. «Это адмирал Кантор», — стараясь говорить четко и спокойно, произнесла Доминика. «Организуйте эвакуацию наших кораблей. Приоритет тяжелым крейсерам и линкорам. Готовьте все пневмоворота к принятию максимального количества судов. Запустите протокол». Протокол был разработан именно для таких экстренных ситуаций, когда необходимо максимально быстро укрыть большое количество кораблей внутри крепости. Но даже с ним ситуация выглядела катастрофической. Первые корабли северян уже достигли пневмоврат. Тяжелые крейсера, легкие крейсера, эсминцы – все стремились попасть внутрь как можно скорее. Из-за спешки и паники многие капитаны пренебрегали стандартными процедурами стыковки, что приводило к столкновениям прямо перед вратами крепости. «Господи, какой бардак!» – прошептал старший помощник, наблюдая за хаосом на экране. Доминика молча наблюдала за развернувшейся трагедией. Два крейсера столкнулись у самого входа в восточные пневмоврата, создав пробку, через которую не могли пройти другие корабли. В отчаянии несколько капитанов направили свои суда к северным вратам, но там уже выстроилась очередь из поврежденных линкоров. А тем временем корабли Илая Джонса, словно стервятники, набрасывались на отставшие и застрявшие в затории вымпелы северян. Картина была ужасающей. Прямо перед спасительной крепостью один за другим гибли корабли, не имея возможности ни отбиться, ни уйти. Мерзавец. Сквозь зубы процедила Доминика, когда увидела, как сразу три легких крейсера 34-й дивизии, объединив огонь, за минуту уничтожили застрявший во вратах эсминец пятой линейной дивизии. Он не оставляет нам шансов. В этот момент в поле зрения появился флагман Элая Джонса, линейный корабль «Юта». Его силуэт был безошибочно узнаваем благодаря характерной конфигурации надстроек и мощным орудийным башням. Доминика почувствовала, как внутри нее разгорается ярость. Все случившееся — ее позор. Гибель сотен и тысяч космоморяков, потеря кораблей — все это из-за Илла Джонса. Она не могла, не имела права позволить ему победить так легко. «Новый курс!» — неожиданно для всех приказала Доминика. «Цель — флагман противника». «Что?» — ошеломленно переспросил Старпом. «Госпожа-вица-адмирал». «У нас нет энергощитов, корпус поврежден. Мы должны уходить в крепость». «Поворачивайте к Юти», — повторила Доминика, и ее глаза горели лихорадочным огнем. «Это приказ». Понимая, что спорить бесполезно, офицеры выполнили указания. Звезда Гера, сбросив скорость и с трудом маневрируя на поврежденных двигателях, развернулась и взяла курс на флагман Элай. «Вперед, ребята», — приказала Доминика. Мы протараним этого ублюдка и отправим его к праотцам. На мостике воцарилась гробовая тишина. Все понимали, что это самоубийственный шаг, но никто не осмеливался перечить вице-адмиралу в таком состоянии. Звезда Эгера набирала скорость, направляясь прямо к Юти. Казалось, что на мгновение весь хаос сражения замер, и все взгляды обратились к этому последнему отчаянному акту сопротивления. «Открыть канал связи с флагманом 34-й резервной». — приказала Доминика. — Канал открыт, — подтвердил офицер связи. — Джонс, ты слышишь меня? — произнесла Доминика, вкладывая в каждое слово всю свою ярость. — Я иду за тобой, Янки. Может быть, у тебя уже сегодня будет Кронштадт, но у тебя никогда не будет победы. На экране перед ней возникло невозмутимое лицо Элая Джонса. Темная кожа, холодные глаза, жесткие черты. Ничто в его облике не выдавало ни малейшего беспокойства. «Вице-адмирал Кантор», — произнес он ровным голосом, словно они встретились на официальном приеме, а не в разгар смертельной битвы. «Ваш жест храбр, но бессмысленен. Я оценю вашу решимость, но позвольте мне избавить вас от этой неловкости». Доминика не успела ответить. В ту же секунду на тактических экранах появилось не менее полудюжины вымпелов 34-й дивизии, быстро окруживших звездой Гера. Это были средние по классу корабли, идеальные для перехвата одиночной цели. «Они блокируют наш курс», — воскликнул офицер наблюдения, — «окружают нас». Не успел он договорить, как корабль вздрогнул от серии ударов. Но это были не плазменные заряды. От ближайших крейсеров Джонса потянулись серебристые линии, светящиеся в космосе магнитные тросы, используемые для абордажа. «Они захватывают нас?» — недоверчиво произнес старший помощник. «Не уничтожают, а берут на абордаж?» «Мерзавец!» Закричала Доминика, глядя в бесстрастное лицо Джонса на экране. Ты не посмеешь. Я скорее взорву корабль, чем позволю тебе. Сопротивление бесполезно, адмирал Кантер, спокойно прервал ее Елая. Мои корабли уже закрепили магнитные тросы. И да, я действительно предпочитаю взять вас в плен, а не уничтожить. В конце концов, мы все служим одной империи или служили. Никогда я не служила с такими, как ты. На экранах было видно, как корабли Джонса, выстроившись вокруг звезды Гера, методично обездвиживали линкор, стягивая его все новыми магнитными тросами. Двигатели флагмана Доминики, работая на пределе, не могли противостоять совокупному тяговому усилию десятка вражеских кораблей. «Вице-адмирал, что нам делать?» — тихо спросил один из офицеров. Доминика оглядела своих подчиненных, и в их глазах она видела не страх, а ожидание. Они все еще верили, что она найдет выход. Но в глубине души Доминика знала, что выхода нет. «Объявить боевую тревогу», — приказала она, выпрямляясь. «Всем членам экипажа вооружиться и облачиться в вратники, готовиться к отражению абордажа». «А как же самоуничтожение?» — рискнул спросить старший помощник. Доминика задумалась взорвать корабль вместе с экипажем. Разве имела она право обрекать на смерть сотни людей, верящих в нее?» Особенно сейчас, когда ее гордость и самонадеянность уже привели к гибели стольких космоморяков. «Нет», — наконец произнесла она, — «мы будем сражаться до конца. Но я не стану жертвовать жизнями экипажа из-за собственной гордости». «Госпожа вице-адмирал», — выпалил еще один дежурный оператор, «вражеские абордажные модули уже стыкуются с нашим корпусом. Точки вторжения, грузовые шлюзы и боковые технические отсеки». Доминика повернулась к нему. «Сколько у нас времени?» Минут пять, не больше. Наши штурмовики заняли оборонительные позиции, но их слишком мало. В этот момент дверь в рубку открылась, и на пороге появилось около десятка вооруженных офицеров личной гвардии Доминики. Их бронескафы, покрытые свежими вметинами и царапинами, свидетельствовали о том, что они уже успели столкнуться с противником. «Госпожа вице-адмирал», — обратился старший из них, «мы пришли за вами, враг уже на борту, мы должны вас эвакуировать». «Я остаюсь, лейтенант», — ответила Доминика. «При всем уважении мы не можем этого допустить», — возразил офицер. «Мы обязаны обеспечить вашу безопасность». Доминика хотела что-то ответить, но в этот момент корабль снова сильно тряхнула. На этот раз не от внешнего удара. Это где-то в глубине «Звезды Гера» взорвались первые заряды абордажников. «Они прорвались внутрь», — доложил офицер систем безопасности. «Часть штурмовиков противника уже на верхней палубе». Корабль содрогался от взрыва все сильнее. Где-то вдалеке слышались звуки выстрелов. Экипаж отчаянно сражался с абордажниками Джонса. Доминика и ее отряд быстрым шагом двигались по коридорам звезды Эгера, направляясь к эскалаторам. Они уже почти достигли цели, когда за поворотом раздался отчетливый звук выстрелов. Гвардейцы мгновенно выстроились в защитный порядок вокруг Доминики, выставив оружие и свои знаменитые щиты. Враг приближается. — тихо сказал командир охраны. — Госпожа вице-адмирал, идите с двумя моими людьми, а мы их задержим. — Ага, размечтался, — хмыкнула Доминика, перезаряжая винтовку. Офицер не успел ей ответить, как из-за поворота вылетела группа вражеских штурмовиков. Они мгновенно открыли огонь, и коридор наполнился ослепительными вспышками зарядов и взрывами гранат. — Огонь! — закричал командир охраны. — В рукопашную! — тут же отдала приказ вице-адмирал Кантор. Буквально через пять минут все было кончено. Общее количество штурмовиков, зачищающих звездою Гера, превысило число обороняющихся в восемь раз. Выстрелы и взрывы прекратились, и настала зловещая тишина. Лежащая на полу и раненая в ногу Доминика выхватила свой личный пистолет и направила в сторону приближающихся к ней в дыму шагов. Вскоре перед ней появилась высокая фигура, облаченная вратник без шлема. Темное лицо с холодными глазами смотрело на Доминику с едва заметной улыбкой. «Вице-адмирал Доминика Кантор», — произнес Илая Джонс, делая шаг вперед. «Рад нашей личной встрече, хотя обстоятельства могли бы быть и приятнее. Остановитесь на месте, Джонс». Доминика крепче сжала пистолет. «Еще один шаг, и я выстрелю». Илая спокойно продолжил движение. «Вы не выстрелите, адмирал», — сказал он уверенно. Вы слишком умны для этого. Убив меня, вы погубите себя и весь свой экипаж. А если сдадитесь... Что ж, я могу гарантировать вам почетный плен. В конце концов, я не из тех, кто убивает побежденных офицеров. Почему я должна верить Янке? Потому что я уже давно не Янки, а офицер Российской империи, как и вы». На мгновение в глазах Илайи промелькнуло что-то похожее на искреннее сочувствие. Или это была просто искусная игра. В это мгновение Доминика приняла решение. Медленно она опустила пистолет. «Делайте, что должны, вице-адмирал», — произнесла она с достоинством. «Я ваша пленница». Элая Джонс кивнул и сделал знак своим людям. Два штурмовика в черных бронескафах подошли к Доминике и аккуратно, но крепко взяли ее за руки. «Не беспокойтесь», — сказал Элая. «Как я уже говорил, я не из тех, кто бесчестит пленных офицеров». «Вас будут содержать с уважением, подобающим вашему званию». «Что будет с моим экипажем?» – спросила Доминика. «Тем, кто служит оружие, я гарантирую жизнь и безопасность», – ответил Джонс. «Тем, кто захочет продолжить службу под моим командованием, предложу такую возможность». «Под вашим командованием?» – Доминика не могла скрыть удивления. «Вы думаете, северяне будут служить вам?» «Не мне», – поправил ее Илая. «Императору Ивану Константиновичу. Я лишь его верный слуга». «И знаете...» — он наклонился ближе, понизив голос. «Возможно, вы тоже захотите пересмотреть свои приоритеты. Ведь присягали вы изначально Нидесса императору, разве не так?» Доминика не ответила. Штурмовики вывели ее из эвакуационного отсека и повели по коридорам звезды Гера ее собственного корабля, ставшего теперь ее тюрьмой. А за иллюминаторами у самого Кронштадта все еще бушевало сражение. Одни корабли северян, один за другим, исчезали в спасительных пневмовратах крепости. Другие бессловно гибли под огнем палубных батарей 34-й резервной.